голова 11. Издав дикий опаль, кошка пули вылетела из заплечного мешка и сиганула Ричарду на макушку. Тот инстинктивно пригнулся, только и это и спасло его от неминуемой гибели. Но хотя Гарв в последний момент промахнулся и не сумел схватить цепкими лапами намеченную жертву, сила удара оказалась достаточной, чтобы сбить юношу с ног. Далины острые когти продрали рубашку и оставили на спине глубокие кровавые борозды. Ричард кувырком покатился по тропе, отчаянно цепляясь за траву и кустарник. Наконец ему удалось остановиться. Он с тяжёлым стоном повалился на живот. уткнувшись носом в дорожную грязь, не успел он понять, что старислось, как чудовище всей тушей навалилось ему на спину. В глазах у Ричарда потемнело. Придавленный неимоверным грузом, он не мог ни вздохнуть, ни шевельнуться, ни тем более дотянуться до меча. Падая, он успел заметить, как второй гар со размаху отшвырнул чудушного Зеда в густые придорожные заросли. И сейчас Старецком проламывался за стариком сквозь кустарник, острые когти все глубже вонзались Ричарду в Ричарду спину. Это конец, пронеслось у него в мозгу. Но это был еще не конец. Помощь пришла неожиданно. Кэлен, о которой все забыли, отважно швырнула в голову Гара тяжелый булыжник. Удар не причинил чудовищу особого вреда, но на долю секунды отвлек его внимание. Гар. развер с бездонную пасть и злобно взревел. Его громогласный рев раскаолил ночную тишину, наводя ужас на мирных лесных обитателей. Ричард задыхался. Спутницы Гара, коровавые мухи, нещадно жалили его в шею. Только сейчас он понял, каково приходится мыши, пригвожденные к земле как тистой кошачьей лапой. Собрав волю в кулак. Он предпринял отчаянную попытку приподняться из судорожно глотнув воздуха. Затем с трудом завёл руку назад, дотянулся до прижимавшей его лапы и попытался столкнуть чудовище со зараненной спины, но смог только выдергать коготь из шерсти. Судя по устрашающему размерам конечностей, Ричарду довелось столкнуться с короткохвостым гаром, более огромным, свирепым и у вы умным, чем длиннохвостый, с которым юноша уже имел удовольствие познакомиться. Падая, Ричард придавил телом меч, и теперь рукоять впилась ему в живот. Но самое страшное, волшебное оружие оказалось вне досягаемости. От непосильного напряжения жилы у него на лбу вздулись. Казалось ещё мгновение, и они опнут. В глазах всё померкло, неумолимо надвигалась тьма. Грозные вопли Гара уже не достигали по мрачёнённого сознания. Келен продолжал обстреливать чудовище камнями, забыв об осторожности. Девушка не заметила, как приблизилось к Гару на опасное расстояние. Хищная опасть быстротой молнии метнулась в её сторону и ухватила её за волосы. На миг зверь переместил тяжесть, и Ричард хоть и не смог добраться до меча, но успел сделать судорожный вдох. Живительный воздух попал в лёгкие, и к нему стало возвращаться сознание. Гэлен отчаянно задергала. Гибель казалась предрешённой и неизбежной. Спасти их было некому. И тогда, неведомо откуда, выскочила старая кошка. Сплошной клубок зубов и когтей, она пронзительно мяукая, впрыгнула Гару на голову и принялась яростно бить маленькой лапкой. целись по злобно фосфоресцирующим глазам не выпуская Келен, раздосадованное чудовище потянулось второй лапой к кошке. Как ни коротка была передышка, её оказалось достаточно, чтобы Ричард успел откатиться в сторону, вскочить на ноги и выхватить из ножен меч истины. Келен закричала ещё отчаяние. Кровь ударила Ричарду в голову, не помня себя от гнева. Он одним взмахом волшебного оружия отсек мощную лапу чудовища и освободил Кэлен. Девушка пошатнулась и отступила назад. Гар взвыл от боли и не успел Ричард вновь занести меч, как раненое звери на нос обидчику столь мощный удар, что тот отлетел на несколько ярдов и повалился на спину. Преодолевая подступившую доорну, Ричард попробовал приподняться. Сосны, ели, кусты. Все кружилось в бешеном хороводе. Меч пропал. Должно быть, он выронил его при падении. По середине тропы на задних лапах стоял разъяренный гар. В диком вопле чудовища смешались боль и ярость, и скульти фонтаном хлестала кровь. Лихорадочно горящие зеленые зарочки метались из стороны в сторону в поисках противника. Гар заметил Ричарда и с ненавистью уставился на него. Келен нигде не было видно. Внезапно с права тропы ослепительной белой вспышкой полыхнула молния, а зарив на мгновение окрестности нестерпимо ярким светом. Следом раздался оглушительный силой взрыв. Взрывная волна подхватила Ричарда и отбросила к ближайшему дереву. Гара сбила с ног. Сквозь просветы между стволами сверкал гигантский огненный смерч. Огромные обломки деревьев, ветки, сухие листья с рисским свистом пронеслись над тропой и скрылись за горизонтом, оставив после себя хвосты черного дыма. Гар соревом скочил с земли. Вспышка ослепила Ричарда, но несмотря на это, он успел заметить надвигающуюся угрозу и принялся легорадочно шарить по земле в поисках меча. На юношу накатила волна гнева, и в тот же миг... Он почувствовал, что волшебное оружие откликнулось на призыв. Дремвшая до сей поры магия клинка проснулась, и меч потянулся к тому, кому принадлежал по праву. Ричард призывал оружие, требовал его, жаждал ощутить в ладони металлический холод рукояти. Теперь он точно знал, что меч рядом, по другую сторону тропы. Он словно видел блеск клинка. Ричард пополз через дорогу. Гар, заметив его манёвр, изоловчился и пнул абитчика с такой силой, что тот, потеряв ориентацию, кубарем откатился в сторону. В момент удара в груди что-то хрустнуло, и теперь каждый вдох стоил невероятных усилий, вызывая острую боль в боку. Кравовой мухи роем облепили ему лицо. Ричард ничего не видел. Он не понимал, куда его отбросило, с какой стороны ждать нападения. Где находится тропа, но одно он знал точно. Он знал, где лежит меч истины. Ричард Стремгов кинулся к мечу. Рука потянулась к рукояти. Краем глаза он успел заметить приближающегося Зэда. Внезапно на Ричарда налетел разъярённый гар. Правой лапой он схватил жертву, поднял вверх и, помогая себе омерзительными перепончатыми крыльями, стал медленно сжимать смертоносных объятиях. Ричард вырывался и бил животное ногами. Резкая боль в левом ребре заставила его закричать. Гар уперся ненавидящим взором ему в глаза и неумолимо разверт с гигантскую пасть, обдавая золовонным дыханием. В призрачном унном свете блеснули огромные мокрые куки. Гар удовлетворенно заурчал. Готовость отправить ненасытную утробу очередной лакомый кусочек. Ричард извернулся и с силой заехал сапогом по окровавленной культе чудовища, запрокинув голову. Гар истошно взывал и выпустил жертву. В дюжине ярдов за спиной Гара, у самой кромки леса, возник Зед. Ричард поднялся на колени и схватил меч, но не успел он пустить в ход оружие. Как великий волшебник выбросил вперёд руки с острокопыриными пальцами, из кончиков пальцев вырвался сноп волшебного пламени. Громовой удар расколол застывший воздух. Огонь полыхал всё ярче и ярче, превращаясь в сине-жёлтый шар жидкого пламени. Стиная и разбухая, как живой, шар полетел в сторону чудовища, а заря и окрестности мертвенно-белым светом С глухим стуком он врезался в спину Гара. Чёрный силуэт хищника с удивительной отчётливостью прорисовывался на фоне застывших деревьев. Не успел Ричард и глазом моргнуть, как ослепительное зарево полностью скрыло Гара, поглотило и затопило его. Коровы мухи вспыхнули и рассыпались тысячами мельчайших искор, полая мёс шипением и треском пожирало чудовище. Ещё мгновение, И гарес, растворившись в синем мареве, вместе с ним исчез и волшебный огонь, оставив после себя лишь лёгкий дымок. Ещё некоторое время над дорогой стоял запах горелого мяса, всё, что осталось от грозного хищника. Воцарилась тишина. Ричард в полном изнеможении рухнул на землю, всё его тело терзало невыносимая боль. В глубокие борозды от когтей забилась грязь, спину соднила. Каждый вдох отдавался резким уколом в поколеченном левом боку. Ричарду хотелось лежать без движения на земле, глядя в бездонное звёздное небо. Хотелось, чтобы никто больше его не трогал. Он почувствовал в правой руке холод рукояти и взмолился, призывая на помощь магию меча. Тотчас искатель ощутил как в его жилы обжигающим потоком хлынул гнев, заслонивший собой всё, включая усталость и боль. Кошка заботливо провела шершавым язычком по его лицу и ласково потёрлась головой о щёку. "Спасибо тебе", кошка, старудом прошептал Ричард. Из темноты возникли Зэти и Келин, и склонившись над ним, осторожно подхватили с двух сторон под руки, помогая подняться. "Не надо, так больно". Лучше я попробую встать сам. Ты ранен? встревоженно спросил З. Гарп, но у меня в левый бок. Теперь там что-то здорово колит. Дай посмотрю. Волшебник нагнулся и стал осторожно прощупывать Ричарду ребра. Юноша взвился от боли. Что ж, обломки не торчат и ладно. Не вешай нос, не так уж все и плохо. Ричард с трудом удержался от смеха, опасаясь очередного приступа боли. Зэт: ведь сейчас это был не фокус, правда? Это настоящая магия. На сей раз да. Это была магия. Снисходительно улыбнулся волшебник. Но если Даркин Рау смотрел в нашу сторону, он мог заметить вспышку. Не крутись. Я посмотрю, чем тебе можно помочь. Келин опустилась под Ричарда на колени и накрыла ладонью его руку, всё ещё сжимавшую эфес магического оружия. При её прикосновении из меча хлынула такая мощная волна гнева, что у Ричарда невольно перехватило дыхание. Он понял, что магия пытается защитить его от неведомой угрозы. Келин ничего не почувствовала. Она склонилась над другом, и ободряюще улыбнулся ему. Зэд положил ладонь на поколеченные рёбра, приподнял Ричарда за подбородок и заговорил. Голос его звучал мягко, ровно и убаюкивающе. Слушая Зэда, Ричард постепенно расслаблялся и уже не думал о странной реакции меча на прикосновение Келен. Старик сказал, что у Ричарда повреждены три ребра, и сейчас он заговорит боль и наложит чары. чтобы укрепить и защитить сломанное рёбро, пока они не заживут. Не меняя интонации, Зэт тихонько рассказывал, как боль отступит, но не исчезнет до тех пор, пока не сорастутся рёбра. Он говорил долго и монотонно, но Ричард уже отключился и не вникал в смысл. Он впал в странное блаженное состояние, близкое к глубокому сну. Зэт умолк, И юноша, очнувшись с удивлением, посмотрел по сторонам. Осознав, кто он и где находится, Ричард попробовал сесть. Боль отошла. Он поблагодарил старого друга и легко встал на ноги. Ричард вооружил меч в ножны, взял на руки верную кошку, тихонько прошептал ей на ушко слова благодарности и бережно протянул кэлен, чтобы та подержала её, пока он отощет заплечный мешок. Ричард сбросил его на землю во время схватки с Гаром. Спину соднило, но он решил, что о ранах можно позаботиться и попозже. А сейчас главное поскорее уйти от опасности. Ричард отвернулся и, стянув шею за ветный койк, быстро сунул его в карман. Потом поинтересовался у спутников, не ранены ли они. Зэта дарил учеников взглядом, выражавшим чувство оскорбленного достоинства. и заявил, что не так уж он старый немощен, как думают некоторые. Кэлин вежливо ответила, что чувствует себя прекрасно и поблагодарила за внимание. Ричард выразил надежду, что ему никогда не придётся состязаться с ней в метании булыжников. Кэлин очаровательно улыбнулась и сунула кошку в его заплечный мешок. Голядя, как Кэлин зябко кутается в лесной плащ, Ричард задумался над тем, о чём хотел предупредить его волшебный клинок. при прикосновении её руки надо спешить оклик Зэда вывел его из задумчивости путники прошли около мили и увидели несколько расходящихся тропок ричард решительно свернул на одну из боковых дорожек а волшебник предусмотрительно рассыпал горсть магической пыли которая уничтожала все следы тропинка избранная искателем оказалась слишком узкой По ней можно было идти только гуськом. Впереди, указывая путь, шел Ричард, за ним Кэллен, шествие замыкал Зед. Все трое, не теряя бдительности, время от времени с опаской поглядывали на небо. Ричард не снимал руки с рукояти волшебного меча. Ветви деревьев плесали на пронизывающем осенним ветру, их тени метались в призрачном утреннем свете. Ричард стоял перед массивной дубовой дверью, порочно подвешенной на кованных петлях. Его спутники не выразили горячего желания лезть через чистокол, поэтому Ричард в одиночку перемахнул через забор, оставив их дожидаться снаружи. Юноша протянул было руку, собираясь постучаться в дом, но в ту же секунду почувствовал у горла холод клинка. Кто-то подкараулил его, и сейчас Одной рукой прижимая к горлу кинжал, другой крепко держал за волосы. У Ричарда все похолодело внутри. Чейз безнадежно прошептал он. Рука разжалась, колено исчез. Ричард, тебе что дома не сидиться, шастая ж тут среди ночи? Ничего ушего придумать не мог? Скажи нам милость, для чего тебе понадобилось подкрадываться к моему дому? Я не подкрадывался. Просто не хотел поднимать шум, чтобы не перебудить твоих батюшки. Да ты весь в крови. Это твоя. Как не прискорбно, большая часть. Чейс, будь так добр, отвори калитку. За забором дожидается Зэты Келин. Нам очень нужна твоя помощь. Как был босяком, Чейс побрёл к калитке, чертыхаясь всякий раз, когда натыкался на острые сучки. Он впустил гостей и пригласил их в дом. Эмма Бренстон, жена Чейза, отличалась завидным добродушием. Приветливая улыбка не сходила с её лица ни при каких обстоятельствах. Она казалась полной противоположностью мужу. За всю жизнь Эмма ещё ни разу никого не напугала, в то время как задиристый страж границы считал, что день прошёл впустую, если ему не удалось хоть на кого-нибудь нагнать страху. Только в одном отношении Эма полностью походила на мужа. Что бы ни стреслось, она всегда сохраняла полную невозмутимость. На свете не было ничего, что могло бы удивить или взбудоражить ее. Вот и сейчас жена Чейз завстретила гостей безмятежной, обаятельной улыбкой и тут же принялась за дело в длинной белой ночной рубашке с пышными волосами, собранными на затылке в тугой узел. Эмма хлопотала у очага. Глядя на неё, можно было подумать, что она каждую ночь принимает ободранных и истекающих кровью путников. Впрочем, за долгую жизнь с Чейзом Эмма, наверное, повидала и не такое. Ричард повесил заплечный мешок на спинку стула, бережно вынул кошку и потянул её к Эллен. Кошка тут же пристроилась у девушки на коленях, выгнула спинку Лениво потянулось из-за мурлыкала, свернувшись пушистым серым кубочком. Зет уселся рядом с Ричардом. Чейз накинул на мощные плечи рубаху и зажег светильники, свисавшие с массивных дубовых балок. Балки эти хозяин дома от начала до конца сделал своими руками. Он сам выбрал подходящие деревья, сам срубил их, сам вытесал балки и, наконец, сам установил их на место. Страж границы взял стул и пристроился напротив гостей спиной к камину. Камин был гордостью Чейза. Долгие годы он собирал со всего света камни, каждый из которых отличался чем-то особенным: будь то причудливая форма, непривычная окраска или необычная структура. Чейз сложил у своих трофеев камин. И принимая гостей, по долго рассказывал им удивительные истории, связанные с каждым камнем. По середине сосного стола стояла деревянная ваза, до верху наполненная сочными спелыми яблоками. Эма убрала вазу, заменив ее чайником. Затем она поставила на стол глиняный кувшин со ароматным душестым мёдом и раздала гостям кружки, покончив с обязанностями хозяйки дома. Эмма приступила к лечению Ричарда. Нетерпелищим в возражание тоном, она велела ему снять орбаху и повернуться спиной. Обрабатывать раны для жены старожила границы было делом привычным. Она, как следует, обмыла кожу горячей водой и принялась усердно соскребать жёсткой мочалкой забившуюся в раны грязь. С таким же усердием она должно быть очищала подгоревшие кастрюли. Ричард зажмурился и до крови закусил губу, стараясь не закричать от боли. Эмма участливо посмотрела на страдальца и, не прерывая работы, извинила, что вынуждена причинять ему такие муки. "Придётся тебе немного потерпеть. Если сейчас не удалить всю грязь, потом будет значительно хуже", объяснила она. Завершив наконец эту мучительную процедуру, Эмма бережно промахнула и стёрзанную спину. Мягким поотенсам и смазала раны прохладной целебной мазью. Тем временем Чейс успел сходить в соседнюю комнату за чистой рубахой. Ричард немешкая натянул на себя одежду, полагая, что тем самым защитит себя от дальнейших попыток лечения. Эмма перевела взгляд на Кэлин и Зеда. Может быть, вы хотите есть? спросила она с приветливой улыбкой. Зэд поднял руку. М-м. Я бы не отказался. Ричард одарил его уничтожающим взглядом. Старик весь жался и втянул голову в плечи. Нет, нет, спасибо. Мы только что поужинали. Эмма подошла к мужу и встала за спинкой его стула. У ласковой Ероши густые волосы Чейза. Лицо его приняло мученическое выражение. Он с трудом переносил подобные нежности на людях. Грозный страж границы чувствовал себя безнадёжно опозоренным. Не выдержав, он наклонился к столу и с того разлива чай, положив тем самым конец пытке. Честь предложил гостям отведать мёда, после чего, полагая, что исполнил все необходимые церемонии, хмуро взглянул на Ричарда. Ричард, друг мой, сколько я тебя помню, ты всегда умудрялся обходить стороной любые неприятности. Я не сомневался в том, что у тебя особый дар, не во что не вмешиваться. Надо думать, ты теперь вознамерился наверстать упущенное. Ричард не успел ответить. В дверях появилась заспанная дочурка Чейза Ли. Малышка потёрла кулачками сонные глаза. Чейз глянул на дочь с притворной суровостью. Та обиженно надула губки. Ты самая скверная девчонка из всех, кого мне доводилось встречать. На лице девочки просияла счастливая улыбка. Ли подбежала к отцу, обхватила его ноги ручонками и уткнулась носом в колени, чейс взъерошил дочурке волосы. Марш постель, малышка. Погоди, остановил её Зэт. Ли, пойди сюда. Она обошла вокруг стола. Моя старая кошка вечно жалуется, что ей не с кем поиграть. Нет у неё знакомых детишек, Ли у краткой бросила взгляд на Калине Келин. Ты совсем не знаешь никого из детворы, у кого она могла бы немного погостить? Девчушка восторженно распахнула глаза. Зэт, если твоя кошка захочет, пусть остаётся с нами. Честное слово, здесь ей будет очень весело. В самом деле? Ну что ж, пост погостит у вас. Ладно ли, согласилась Эмма. А теперь пора спать. Ричард поднял голову. Эмма, будь так любезна, не могла бы ты подобрать для Кэлин подходящую дорожную одежду? Эмма окинула гостю критическим взглядом. Ну, плечи у неё покрупнее моих, а ноги подлиннее. Боюсь, из моих платьев ей ничего не подойдёт. А вот у старших дочек Наверняка что-нибудь отыщется. Она тепло обнялась с Кэлен и протянула ей руку. Пошли, милая, поглядим, что тебе лучше сгодится. Кэлен вручила кошку Ли и взяла малышку за руку. Надеюсь, кошка не причинит тебе особых хлопот. Только она очень просит, чтобы ты позволила ей спать у тебя в ногах. Не возражаешь? Ох, нет, с жаром воскликнула Ли. Это так здорово. Выходя из гостиной, Эмма обернулась, бросила на мужчин понимающий взгляд и плотно закрыла за собой дверь. Чейс отхлебнул чай. "Ну, помнишь, Майкл говорил о заговоре? Так вот, на самом деле всё гораздо хуже". "Это правда", фолегматично подтвердил Чейс. Ричард вынул из ножен меч истины и положил его на стол. Неверная помя светильников отразилась от гладкого отполированного металла, чей спадался вперёд, потянулся к рукояти и приподнял оружие. Некоторое время он держал меч на вытянутых руках, потом поднёс ближе к глазам и стал с интересом изучать. Пальцы чей за пробежали по слову истина, скользнули по желобкам с обеих сторон клинка, провели по лезвию Но и всех этих манипуляциях с лица Чеиза не сходило выражение умеренного любопытства. Мечам принято давать имена, но обычно имя выгравировано на клинке. Впервые в жизни вижу, чтобы оно было на рукояти. Под это же Чеиз и выжидающе вздрился на гостей. Не притворяйся, Чеиз, укоризненно сказал Ричард. Ты не первый раз видишь этот меч и прекрасно знаешь, что он собой представляет. Знаю, но мне никогда ещё не доводилось держать его в руках. Чейс поднял глаза и мрачно вставился на Ричарда. В голосе его появилось напряжение. Вопрос в том, как он к тебе попал? Ричард ответил столь же напряжённо. Мне выручил его благородный великий волшебник. Чейс нахмурился, лоб прорезали глубокие морщины. А ты за это? Какова твоя роль? Зэт подался вперёд. Едва заметная улыбка тронула его тонкие губы. "А я и есть тот, кто вручил ему этот меч". Чейс облегчённо откинулся на спинку стула и медленно покачал головой. "Хвала духам, прошептал он. Настоящий искатель. Наконец-то". Ричард решил перейти к делу. "У нас мало времени. Мне необходимо знать кое-что, связанное с границей". Чейз глубоко вздохнул, поднялся со стула и подошёл к камину. Он упёрся могучими руками в каминную полку и застыл, устремив задумчивый взгляд на пламя. Ричард терпеливо ждал, словно подбирая слова, стараж провёл рукой по шероховатой поверхности камня. "Ричард, ты знаешь, в чём состоят мои обязанности?" Искатель недоумённо пожал плечами. Ты следишь, чтобы люди не приближались к границе достаточно близко, иначе им грозит беда, Чейс покачал головой. Ты никогда не задумывался над тем, что надо делать, чтобы избавиться от волков? Наверное, лучше всего устроить облаву. Чейс снова покачал головой. Возможно, тебе и удастся отстрелить с десяток волков, но чем больше ты убьёшь, тем многочисление приплоту оставшихся в живых в результате число их не уменьшается а вот если ты действительно хочешь чтобы их стало меньше следует уничтожить их пищу иначе говоря поставить ловушки на кроликов во-первых это куда как проще но ну, а во-вторых меньше будет еды меньше волчат начнёт появляться на свет и в конце концов воку фостану до сахитыны единицы так вот охота на кроликов и есть работа которую я выполняю ричерду стало не по себе большинство наших добрых сограждан не знают что такое граница они не понимают смысла нашей работы им кажется что стражи границы служат какому-то нелепому закону многие особенно старики Боятся границы, но есть и такие, которые уверены, что знают всё лучше других, они ходят в наши края бароканьерствовать. Такие не боятся границы, зато опасаются нас. Старажи границы в их представлении вполне реальная угроза, и мы стараемся их не разочаровывать. Нельзя сказать, что бароканьерам очень нравится наша позиция, но как бы то ни было, Они предпочитают держаться от нас подальше, а для некоторых вестланцев граница это игра. Они приходят, чтобы перехитрить нас и проскочить незамеченными. Мы не надеемся всех переловить, но по существу нас заботит совсем другое. Мы стремимся нагнать страху на вестланцев, чтобы волкам с границы перепадало поменьше кроликов. А если пища будет обильной, хищники могут и окрепнуть. Да, мы действительно защищаем людей, но не тем, что мешая им приблизиться к границе. С этим справится любой дурак. Наша задача гораздо сложнее. Стражи границы должны отгонять из опасной зоны всех идиотов, чтобы чудовища не выползли из своих нор и не прикончили остальных. Стражи многое повидали на своём веку. и понимают всё. Остальные увы, нет. Последние месяцы на свободу вырывается всё больше и больше тварей и границы. Советники, возглавляемые твоим братом, оплачивают наши услуги, но и они мало что смыслят в твоих делах. Стражи границы хранят верность не правительству и не закону, единственный наш долг защитить людей от чудовищ. Поэтому мы ни от кого не зависим, стражи границы сами себе господа. Конечно, мы исполняем приказы начальства, но делаем это лишь до тех пор, пока приказы эти не вступают в противоречие с нашим истинным долгом. Когда правительство относится к нам богожелательно, работать легче. Но если настанет смутное время, что ж, Тогда мы будем руководствоваться только своей совестью и следовать только своим приказам. Чейс вернулся к столу, сел и наклонился вперёд, опираясь на локти. Во всём мире есть только один человек, чьи приказы мы готовы исполнять при любых обстоятельствах. Наше дело часть его дела. Это искати листыны. Страж границы поднял меч и протянул его Ричарду. Не отрывно глядя на юношу, он произнёс слова присяги: "Клянусь быть верным искателю и если потребуется, отдать жизнь во имя его дела". Ричард, тронутый, опустился на стул. "Спасибо тебе, честь". Он бросил быстрый взгляд на волшебника и снова обратился к стражу границы. "Сейчас мы посвятим тебя во все подробности происходящего, а потом я скажу, чем ты должен помочь". Ричард из Эт дополняя друг друга поведали чейзу всё, что произошло за последние несколько дней. Юноша хотел, чтобы старож границы знал всё и сам смог сделать вывод, что борьба в Паулс его невозможна. Победа или смерть, выбора нет, и правила игры задаёт Даркин Рау. Чейз внимательно слушал, переводя взгляд с одного рассказчика на другого. Когда речь зашла о магии Одина, старож усмехнулся. им не пришлось лишний раз объяснять изу всю серьёзность создавшегося положения и убеждать в истинности своих слов сторож границы немало повидал на своём веку куда больше, чем они могли себе представить чей молча кивал и изредка задавая уточняющие вопросы история о том как волшебник расправился с столпой буянов развеселила чейза раскаты босовитого смеха разнеслись по всему дому, стараясь хохотау до слёз. Открылась дверь, и в коруг света вступили Эмма и Келен. Девушка сменила пооде на прекрасный дорожный костюм: зелёные шаровары, перехваченные широким белым поясом, коричневая рубашка и тёмный плащ с капюшоном. За спиной висел добротный заплечный мешок. От прежнего обочения остались лишь кожаные башмачки и притароченный к поясу мешочек. В таком виде Кэлин казалась вполне приспособленной для путешествия по лесу, но волосы, лицо, фигура и, конечно, манера держаться сразу говорили внимательному наблюдателю, что весь её наряд не более чем маскарадный костюм. Мой проводник представил девушку Ричард, чей лишь слегка приподнял бровь. Взгляд Эммы упал на меч. По выражению её лица Ричард понял, Что же начей зазнает все? И Эма подошла к мужу и встала рядом, словно прощаясь и благословляя в дорогу. Она нежно положила руку ему на плечо. Эма поняла, сегодняшняя ночь принесла с собой беду. Ричард вложил меч в ножны. Келлен подошел к другу и сел рядом с ним. Юноша коротко досказал, что последовало за разборкой с мужиками, когда он закончил. Воцарилась тишина. Все молчали. Наконец, Чейс поднял голову и спросил: "Что я могу для тебя сделать?" Ричард ответил тихо, но твёрдо: "Расскажи мне, где проход". Чейс резко вскинул голову: "Какой ещё проход? Сработали застарелые привычки стража границы. Проход через границу, я знаю, что он есть, но не знаю где". Времени на поиски у меня нет. Ричард не испытывал ни малейшего желания играть в эти игры. Он почувствовал, как в душе нарастает гнев. Кто тебе о нём сказал? Чейс, отвечай. Чейс усмехнулся. Хорошо, но только с одним условием. Я сам проведу вас. Ричард подумал о Бэмми и детях. Конечно, работа Чейса связана с риском, но это совсем другое дело. Чейс В этом нет никакой необходимости, стара Шакино Ричарда оценивающим взглядом. И это мой долг. Там очень опасно. Вы сами не знаете, во что хотите ввязаться. Одних я вас туда не отпущу. Кроме того, я не несу ответственность за всё, что происходит на границе. Если хочешь, чтобы я сказал тебе, где проход, принимай мои условия. Ричард погрузился в размышления. Все молча ждали, что он решит. Он понял, что Чейз не блефует, а время дорого. Выбора не оставалось. Чейз, мы сочтем за честь, если ты согласишься сопровождать нас. Добро. Он хлопнул по столу. Проход называется Королевские ворота. Расположен он в гибком месте, которое принято называть Южным пристанищем. Это в четырех-пяти днях пути верхом. Если держаться сокольничий тропы, раз время не терпит, так мы и порешим. Скоро рассвет, вам необходимо пару часов поспать, а провизию и снаряжение мы сами соберем. Пиор Ричард смежить веки, как Эмма разбудила его и позвала завтракать. Заря едва занималась, но уже проснулись первые петухи, они оглашали окрестности громкими криками, приветствуя наступление нового дня. С кухни доносились дразнящие ароматы. Ричард вдруг понял, что страшно проголодался. Приветливая улыбка ни на минуту не сходила с её минова лица, но в глазах её затаилась печаль. Жена сторожа границы пригласила гостей к столу. Она сообщила, что Чейс уже позавтракал и отправился седлать коней. Ричард взглянул на Кэлин. В простом дорожном костюме она была столь же хороша, как и в изысканном белом платье. За завтраком Эмма делилась с гостями проблемами воспитания детей. Зет не переставал громко восхищаться кулинарными талантами хозяйки, а Ричард Огрюм мрачно размышлял о том, что их ждёт впереди. Дверной проём заслонила огромная фигура Чейза. В комнате сразу стало темнее. При виде стража границы Кэлен невольно вздрогнул. Он предстал перед гостями в полном боевом обмундировании. Поверх кожаной рубашки сверкала металлическая кольчуга, массивная серебряная пряжка с эмблемой стражи границы украшала широкий чёрный пояс. Обочание довершали потные чёрные штаны, тяжёлые ботинки и длинный чёрный плащ. За пояс честь небрежно заткнул пару чёрных рукавиц. С головы до пят он был увешан оружием, которого в полне хватило бы на небольшую армию. Любой другой на его месте сошёл бы заряженного, но только не честь. Он выглядел более, чем угрожающе, отказавшись от привычной маски делового равнодушия. Стараж границы при даулицу столь свирепое выражение, что никто не осмеливался бы усомниться в том, будто он готов в любой момент устроить кровавую резню. На прощание Эмма протянула Зэду небольшой свёрток. "Это тебе, жареный цыплёнок", объяснила она. Лицо волшебника расплылось в улыбке. Он нежно поцеловал Эмму в лоб. Кэлин обняла жену сторожа границы и пообещала при первой же возможности вернуть одежду. Настал черёд Ричарда прощаться с гостеприимной хозяйкой. Он склонился к Эми: "Береги себя", тихонько прошептала она. Мужа она поцеловала в щёку. На сей раз чейс отнёсся к её нежности более снисходительно. Сторож границы вручил Кэлин длинный нож в ножнах и наказал не расставаться с ним ни при каких обстоятельствах. Ричард поинтересовался, не найдется ли какого-нибудь ножа и для него, объяснив, что свой оставил дома. Пальцы чейза привычно пробежали по сложному переплетению перевязей и немедленно нащупали нужный ремень. Он отстегнул нож и портил у Ричарда. Кэлен окинула вооруженного до зубов чейза критическим взглядом. Ты уверен, что все это тебе понадобится? Да трудно сказать. но если я оставлю это дома, тогда точно понадобится. Каривал усмехнулся. Страж границы. Пошло время отругаться в путь. Кавалькаду возглавил Чейз, за ним Зед, Кэлен и Ричард. Они неспешно ехали аллини м лесом. День обещал быть ясным. В утреннем воздухе ощущалась бодрящая свежесть. Высоко в небе над головами путников парил ястреб. Недобрые предзнаменования в начале пути. по Доу Мауричард. Можно было бы прекрасно обойтись и без предупреждений. Ближе к полудню они пересекли аллею Долину и въехали под кроны Верхнего охотничьего леса. Путники свернули на Сокольничью тропу, огибавшую Транское озеро, и направились к югу. Вслед за ними медленно ползла знакомая змеевидная облака. Ричард был рад увести его подальше от чьего-то дома. Его беспокоило, что продвигаясь всё дальше к югу, они теряют драгоценное время, но Чей сказал, что другой дороги через границу нет. Лиственные деревья уступили место вековым соснам. Ричарду казалось, будто они едут под дно глубокого каньона. Прямые стволы уходили на головокружительную высоту, прежде чем от них начинали отходить самые нижние ветви. В тени этих гигантских деревьев Ричард чувствовал себя карликом. Он любил бродить по лесу, не редко совершал длительные переходы и хорошо знал эту часть сокольничей тропы. Временами ему казалось, что они с друзьями просто отправились на прогулку, но все же что-то было не так. Они ехали в такие края, где Ричарду никогда прежде бывать не доводилось. Там их поджидает немало опасности. Чейс обеспокоен тем, что творится в приграничных лесах. Он сам говорил: "Одно это уже настораживает. Чейс не станет беспокоиться по пустякам, не такой он человек. Скорее наоборот, сторожу границы временами не мешало бы быть поосторожнее". Ричард посмотрел на своих спутников. Чейс, чёрный как призрак, на огромном коне, вооружённый до зубов. Его равно побаивались и те, кого он защищал. итя за кем он охотился зато дети просто души в нём не чаяли з седой хрупкий как тростинка в просторном болохоне довольный уже тем что ему не пришлось ничего нести кроме жареного цыплёнка и в то же время повелитель волшебного огня и одни духи знают чего ещё и наконец кэлен отважная целеустремлённая наделённая неизвестным магическим даром Единственный, кто мог бы заставить волшебника назвать искателя, все трое его друзья. И несмотря на это, каждый таит в себе угрозу. Интересно, кто из них более опасен? Они беспрекословно следуют за Ричардом и в то же время непонятным образом сами направляют его. Все трое поклялись отдать жизнь в защиту искателя, и никто из них не ни вместе, ни по отдельности, Не в силах противостоять Даркину Рау, вся их затея показалась Ричарду совершенно безнадежной. Он ехал, погруженный в невеселые размышления. Зэт принялся за цыпленка. Время от времени он бросал через плечо обгуданные косточки. Наконец старый волшебник вспомнил, что не мешало бы угостить его друзей. Чейз отказался. Он пристально оглядывал торопу и заросли. особенно внимательно всматриваясь чещёбу слева со стороны границы двое других приняли предложение ричард и не ожидал что цыплёнка хватит надолго когда тарапас сделал ось чуть пошире он догнал кэлин и поехал рядом день выдался погожий девушка сняла плащ и улыбнулась ричарду той особой улыбкой которой не удостаивала больше никого ричарду пришла в голову одна мысль Зет, может волшебник вроде тебя что-нибудь сделать с этим оболком? Старик прищурившись посмотрел на Ричарда. Я уже думал об этом. Полагаю, что это в моих силах, но лучше подождать, пока мы не отъедем подальше от дома Чейза. К чему подвергать опасности ему с детишками? Вскоре после полудня им повстречались древний старик со старухой. давние знакомцы стража границы, жившие здесь незапамятных времён, чейсс остановился поговорить, и хотя страж границы обращался к собеседникам весьма почтительно, те явно побаивались его. Старики пересказали тревожные слухи о многочисленных бедах и напастях, обрушившихся на жителей приграничных лесов. Пока они говорили, чейсс, развалившись, сидел в седле, слегка поскриповавшим под его тяжестью он пообещал старикам разобраться в происходящем и посоветовал не выходить из дома после наступления темноты вечерело а четверо путников всё продолжали двигаться вперёд по сокольничьей тропе уже совсем стемнело когда они наконец решили остановиться на ночлег не успело солнце показаться из-за приграничных отрогов как они снова тронулись в путь А Ричард и Келин дремали на ходу, они ехали всё дальше на юг. Лес сделался более редким. Порою тропинка бежала по просторным залитым солнцем полянам, поросшим сочной зеленью. Осенний воздух был напоён пряными запахами трав. Дорога свернула вправо, удаляясь от мрачных пограничных гор. Здесь уже можно было встретить немногочисленные сельские домики. обитатели которых едва завидев Чейза, тут же спешили скрыться. В своих странствиях Ричард редко заходил так далеко на юг. Он плохо знал эти края и потому внимательно оглядывал местность, стараясь запоминать ориентиры. Ближе к полу дню путники устроили небольшой привал и перекусили, гореясь в мягких лучах осеннего солнца. Торопа, вновь повернув к суровым скалистым отрогам, и вскоре. Подошло почти к самой границе. Тут и там взгляд натыкался на безжизненные стволы деревьев, поражённых змеиной озой. Солнечный свет почти не проникал в чащу. Лицо чей застало ещё более суровым. Он ехал впереди, сосредоточенно всматриваясь в гухие заросли. Во временами сторож границы спешивался и вёл коня в поводу, хмурый, изучая следы. Дорогу пересек небольшой ручей, избегавший с гор. Вода в нём оказалась мутной и холодной. Чей остановился и долго вглядывался в тени, остальные терпеливо ждали, посматривая то друг на друга, то на границу. Ричард ощутил знакомый запах тления, змеиная лоза. Стараж границы проехал чуть вперёд, спешился и присел на корточки, тщательно исследуя тропу. Поднявшись, он передал поводья Зеду и прежде чем скрыться в чаще, бросил только одно слово: "Ждите". Друзья молча смотрели ему вслед. Лошадь Келлин принялась пащиповать траву, отгоняя время от времени назойливых мух. Чейство зародился мрачное, как туча. Не говоря ни слова, он натянул рукавицы и принял у Зеда поводья. Дальше поедете втроём. Не ждите меня и не останавливайтесь. Держите сокольничью тропы. Что такое? Что ты там обнаружил? встревоженно спросил Ричард, чейс поверено уса к нему. Волки справили пир. Я собираюсь похоронить то, что осталось, а после ехать лесом, держась между тропой и границей. Надо кое-что проверить. Не забудьте, что я сказал: не останавливайтесь, коней не гоните, но и не придерживайте. Устедут добрый рысью. Да посматривайте по сторонам. Если вам покажется, что меня нет слишком долго, не вздумайте возвращаться и разыскивать меня, это бесполезно. Я знаю, что делаю, и вам меня никогда не найти. Я сам вернусь, как только смогу, а пока вперёд. И не сворачивайте с тропы. Он прыгнул в седло, развернул коня и поскакал в лес. Только пыль летела из-под копыт. Поезжайте, крикнул напоследок страж границы. Ричард успел заметить, что перед тем как скрыться в зарослях, Чейс вытащил из ножен короткую саблю и крепко сжал её в руке. Выходит, Чейс обманул их. Не собирается он ничего хоронить. Не по душе всё это было искателю отпускать друга одного в опасной близости от границы. Да, но ведь Чейс провёл здесь большую часть жизни. Он знает, что делает и что надо делать, чтобы защитить их. Ричард должен доверять ему. Вы слышали, что он сказал? спросил Ричард. Поехали. Чем дальше они продвигались, тем выше становились скалы, стоявшие по сторонам тропы, заставляя её петлять то вправо, то влево. Деревья росли сплошной стеной, солнечный свет почти совсем исчез из неподвижного леса. Дорога напоминала глухой тоннель. пара битой в чаще, а Ричарду это нравилось все меньше и меньше, и он не замедляя хода, постоянно оглядывался в тени слева, со стороны границы. Ветви нависали над тропой так низко, что путникам то и дело приходилось пригибаться к хоукам коней, и как только Чейза удаётся проредраться сквозь такие заросли, тарапа расширилась. Ричард нагнал Келлины и поскакал слева. Живая хоть как-то защитить её от опасности границы. Он перекинул поводье в левую руку, положив правую на рукоять меча. Девушка ехала зябко, кутаясь в плащ, но Ричард всё же заметил, что в руке её зажат охотничий нож, подаренный Чейзом. Внезапно глухой протяжный вой разорвал тишину. Так могла завывать стая волков, но Ричард знал, что это не волки, а твари границы. Все трое встревоженно посмотрели налево. Кони испуганно вздрогнули и перешли на галоп. Пришлось натянуть поводья. Ричард понимал, что должны чувствовать лошади. Он с трудом поборол в себе желание ослабить поводья, но раз честь велел ехать в рысью, значит, у него были на то причины. В ударуг леденящий душу виск, при звуках которого у Ричарда волосы встали дыбом, заглушил вой. Порешлось призвать на помощь всю свою волю, чтобы по боротье искушения пустить коня в галоп. Визг перешел в рев. В этом диком отчаянном реве звучало требование. В нем было ажажда крови. Почти час они ехали рысью, преследуемые по пятам страшными криками, явно не думавшими стихать. Оставалось одно — продолжать путь. Не в силах более выносить этого, Ричард резко натянул поводья. остановил коня и повернулся к лесу там был чеец один на один с дикими зверями порождёнными магией границы он не может бросить друга он обязан помочь мы должны ехать вперёд повернулся к нему зэт а если чеец попал в беду не можем же мы бросить его на произвол судьбы это его работа да и ему справиться с ней самому В данный момент его работа не страж границы, его работа заботиться о нашей безопасности. Волшебник подъехал поближе и мягко проговорил: "Ты прав, Ричард. Именно этим он сейчас и занят. Он поклялся защищать тебя, пусть даже ценой собственной жизни. То, что ты делаешь, важнее, чем чья бы то ни была жизнь. Чейs это знает?" Вот почему он приказал не возвращаться за ним. Ричард не верил собственным ушам. "Думаешь, я позволю другу отправиться на верную смерть и даже не попытаюсь вмешаться?" Голос стал приближаться. "Я думаю, ты не позволишь ему погибнуть за заря". Ричард пристально посмотрел в глаза старику. "Но может нам удастся его спасти, а может и нет". Кони встревоженно забили копытами. Зет прав, вмешалась Келин. Мужество сейчас не в том, чтобы отправиться на выручку Чейзу, а в том, чтобы продолжать путь. Ричард понимал, что они правы, но отнюдь не был склонен признавать это. Он недовольно взглянул на Келин. В один прекрасный день ты тоже можешь оказаться в такой же ситуации. Что я тогда должен буду делать? Девушка спокойно выдержала его взгляд. Продолжать путь. Ричард молча смотрел на неё, не зная, что ответить. Завывания слышались всё ближе и ближе. Лицо Кэлин оставалось столь же бесстрастным. "Ричард, чей занимается этим всю жизнь. С ним всё будет в порядке", обнадеживающе сказал Зэт. "Я не удивлюсь, если узнаю, что подобные приключения даже забавляют его. Будет потом что по рассказать". Те же, знаешь, Чейза, кое-что в его байках может даже оказаться правдой. Ричард был зол и на них, и на себя. Он пришпорил коня и вырвался вперёд, не желая продолжать бесполезный разговор. Друзья не стали останавливать его. Ричард целиком погрузился в свои мысли. Его бесило, что Кэлен могла подумать, будто угрожая ей опасностью, он смог бы бросить её. Она не страж границы. Ему не нравилось, что кто-то мог заплатить за их спасение собственной жизнью. Это не имеет смысла. По крайней мере, ему не хотелось, чтобы это имело смысл. Он старался не обращать внимания на вой и визг, доносившиеся всё чаще. Вопли начали удаляться и вскоре остались далеко позади. Лес казался полностью вымершим: ни птицы, ни зайца, ни даже мыши. только корявые деревья, кусты ежевики и неясные тени. Ричард постоянно прислушивался к стуку копыт, проверяя, не отстали ли Зэта и Келен. Не хотелось оглядываться, не хотелось видеть их лица. Внезапно он осознал, что крики стихли. Что это могло значить? К добру ли это? Ричардо захотелось сказать друзьям, что он виноват, что он просто беспокоился за Чейза, но он не мог этого сделать. И чувствовал себя совсем беспомощным. С Чейзом будет всё в порядке, твёрдо сказал он себе. Чейз, главный страж границы, не дурак и не станет связываться с тем, с чем ему не справится. Интересно, существует ли в мире что-нибудь такое, с чем Чейзу не справится? И как он, Ричард, посмотрит Эми в глаза, если с её мужем всё же что-то случится? Не вовремя он дал волю своему воображению, с Чейзом все в порядке, да он просто в ярость придет, если узнает, что Ричард мог такое о нем подумать, что он хотя бы на мгновение позволил себе усомниться в друге. Интересно, вернется Чейз до заката или нет, и как быть, если он все же не появится? Останавливаться на ночлег? Нет, Чейз не велел останавливаться. Если понадобится, они будут скакать всю ночь. Пока Чейз не догонит их, Ричарду казалось, что горы, угрожающие на Висле над ними, готовые в любой момент обрушиться. Ему никогда раньше не случалось подходить так близко к границе. Пока мысли его были заняты Чейзом, Ричард немного успокоился, гнев остыл. Он обернулся к Келлен, та приветливо улыбнулась ему, и он улыбнулся в ответ. Теперь он чувствовал себя лучше. Ричард пытался представить. Как выглядели эти леса раньше, когда змеиная лоза не погубила столько деревьев? Наверно, это было прекрасное место, уютное, зелёное и безопасное. Может быть, здесь проезжал отец, возвращаясь из срединных земель, скакал по этой самой тропе. Аксиду, у него была приторочена книга. Интересно, что творилось возле второй границы перед тем, как она пала? Тоже гибли деревья. может лучше всего попросту дождаться, пока пойдёт и это, и спокойно перейти на другую сторону. Стоит ли отконяться так далеко к югу? Но почему он думает, что дорога на юг это крюк в сторону? Ведь он не знает, в какой части Средних земель укрыта последняя шкатулка Одина. Шкатулка с тем же успехом может оказаться как на севере, так и на юге. Лес становился всё мрачнее. Последние 2 часа Ричард сквозь густые кроны не видел солнца. но оно в ни всяких сомнений уже клонило с горизонта. Ему вовсе не убаалось путешествовать в темноте по этому гиббому лесу, но останавливаться здесь на ночлег хотелось еще меньше. Ричард поехал помедленнее, не желая сильно отрываться от друзей. В передвечерней тишине послышалось едва различимое журчание воды. Скоро путники подъехали к небольшой речушке, через которую был перекинут деревянный мост. Ричард остановился. Вид моста вызывал странное ощущение. Казалось, он таит в себе непонятную угрозу. Осторожность не повредит. Он направил коня к воде и заглянул под мост. Балки крепились к гранитным опорам железными кольцами, штыри на которых весили кольца исчезли. Кто-то здесь хорошо поработал. Человека мост ещё выдержит, но коня нет. Боюсь, нам придётся помокнуть. Что-то мне не хочется мокнуть, капризно сказал Зет. У тебя есть другие предложения? поинтересовался Ричард. Зет провёл пальцами по щекам. Да, объявил он. Вы перейдёте, а я подержу мост. Ричард посмотрел на волшебника как на умолявшего. Идите, всё будет в порядке. Зет выпрямился в седле, распростёр руки ладонями кверху. Запрокинул голову, Гаубаков вздохнул и закрыл глаза. Нехотя с опаской Ричард и Келлен ступили на деревянный настил. Спустившись на другой берег, они развернули коней и оглянулись. Конь волшебника сам пошел вперед. Всадник все так же прямо сидел в седле, распорастершие руки, запрокинув голову, сомкнув веки. Поравнявшись со своими спутниками, он опустил руки и раскрыл глаза. и изумлённо зарились на волшебника. Может, я ошибся, пробормотал наконец Ричард. Может, мост бы и выдержал. Может и ошибся. Уобнулся З и не оглядываясь щёлкнул пальцами. Мост с треском рухнул в воду. Борьёв на джобна заскрепели уносимые течением. А может и нет. Во всяком случае, оставлять его в таком виде опасно, ещё провалится кто-нибудь. Ричард покачал головой. Когда-нибудь, друг мой, мы сядем и обо всём поговорим. Он развернул коня и тронулся в путь. Зэт, взглянув на Келен, молча пожал плечами, то улыбнулось волшебнику, повернулась и последовала за Ричардом. Они скакали по соколиной тропе, зорко всматриваясь в гухие дебри. Ричард Гаддау, на что ещё способен старый волшебник? Он предоставил лошади самой выбирать дорогу в темноте. Порой ему начинало казаться, что они едут уже целую вечность. Интересно, настанет ли когда-нибудь конец этому гибокому лесу? С приходом ночи в чаще пробудилась жизнь. Всё вокруг наполнилось неясными шорохами и звуками. Конь под Ричардом испуганно всхрапнул. Всадник успокаивающе потрепал его по хоуке и взглянул наверх, ожидая увидеть гаров. Бесполезно. Густые кроны деревьев полностью заслоняли небо. Но если гары всё-таки вздумают напасть, им придётся немало потрудиться, чтобы застигнуть путешественников в распах. Мёртвые стволы и сухие ветви помешают приблизиться бесшумно. Хотя, может, статся В ветвях затаились твари и пострашнее агаров. Ричард ничего не знал об обитателях приграничных лесов, но не испытывал особого желания познакомиться с ними поближе. Сердце бешено стучало у него в груди. Так прошел еще час. Внезапно слева от тропы послышался треск. Кто-то продирался сквозь заросли у омая на ходу кустарник. Ричард пустил коня в галоп и оглянулся на дороге. Зэта Келленс каяли за ним. Кто бы это ни был, зверь или человек, но он не отставал. Оторваться от погони не удавалось. Таинственный преследователь двинулся на перерез. Может это честь? – подумал Ричард. А может и нет. Он выхватил из ножен меч истины, весь подобрался, подался вперед и пришпорил коня, оставив своих спутников далеко позади. Впрочем, сейчас о Ричарде них не думал. Он прилагал все усилия, чтобы разглядеть в густой темноте того, кто преградил им дорогу. Конь с тревой летел по темной тропе. Ярость искателя сменилась пылким нетерпением. Выставив подбородок, он чался вперед, готовый биться ни на жизнь, ни на смерть. стук копыт заглушал лесные шорохи, но Ричард знал, что неизвестный все еще там, что он приближается. Наконец он заметил ярдах в 10 от себя. Черный силуэт, скользящий на фоне едва различимых деревьев. Искатель поднял меч и кинулся на врага, весь в ожидании грядущей схватки. Неизвестный застыл на месте. В последний миг Ричард успел разглядеть, что перед ним Чейз, сторож границы, предостерегающий, поднял тяжелую булаву. Рад убедиться, что ты на стороже. Вместо приветствия сказал Чейз. Чейз, я чуть с ума не сошел со страха. Был момент, когда я тоже за тебя испугался. К ним подъехали Зэты Келен. За мной. Не расстёгивайтесь. Ричард, поедешь замыкающим. Держи меч наготове. Чейс развернулся и пришпорил коня. Остальные поскакали вслед за ним. Ричард не знал, гонится кто-нибудь за ними или нет. Если бы на мечау Здарака Чейс повёл бы себя иначе. Но с другой стороны, он велел удержать меч наготове. Ричард беспокойно оглянулся через плечо. Четыре всадника мчались сквозь тьму, низко прыгаясь к хоукам коней. Такие скачки по ночному лесу таят в себе немало опасностей, но Чейз знает, что делает. Когда они достигли развилки, первой за весь день, Чейз без колебаний свернул вправо, поро ч от границы. Скоро они выбрались из чащи. Лунный свет озарял лавнистую гряду холмов, поросших травой. Лишко и к детям еле небольшие купы деревьев. Старож границы натянул поводье и пустил коня шагом. Ричард убрал меч в ножны. "Что это было?" спросил он, поравнявшись с Чейзом. Прежде чем ответить, старож границы прицепил булаву к кремню. "Нас преследуют твари с границы. Когда они вылезли из логова, намеревая спалаками с тобой, я встал у них на пути. И слегка подпортил им аппетит. Некоторые избежали, а те, что остались, следовали за тобой, не выходя за пределы границы. Там мне до них не дотянуться, потому-то я и не хотел, чтобы вы быстро ехали, иначе я не поспевал бы за вами, пробираясь сквозь чащу, и эти твари смогли бы опередить меня. На ночь мы отъехали подальше, чтобы они не учуяли наш запах. Теперь слишком опасно путешествовать вдоль границы по ночам. Мы остановимся на привал где-нибудь здесь, на холме. Он оглянулся на Ричарда. Кстати, зачем ты там остановился? Я же просил не делать этого. Когда поднялся вой, я за тебя испугался и хотел уйти на помощь, но Зетт и Кэлен отговорили меня. Ричард подумал, что Чейз расердится, но тот остался спокоен. Спасибо, но больше так не делай. Пока вы стояли и обсуждали этот вопрос. Тварь из границы, чуть было до вас не добрались. Зэт и Келен правы. В следующий раз не испорт с ним. Ричард почувствовал, как у него горят уши. Он знал, что зэт и Келен правы, но от этого было не легче. Что ни говори, а ему всё же пришлось оставить друга в беде. "Чейс, спросила Келен, ты сказал, они до кого-то добрались. Это правда?" В неверном умном свете Лицо стража границы казалось высеченным из камня. Да, до одного из моих друзей, не знаю до кого именно. Он отвернулся. Разговор стих. Никто не решился прервать молчание. Путники разбили лагерь на вершине хаума, откуда хорошо просматривались все окрестности. Если кто-нибудь и вздумает на них напасть, то по крайней мере не сможет приблизиться незаметно. Чейз с эдом пошли распрягать коней. Ричард и Келен разожгли костёр, достали хлеб, сыр, сушёные фрукты и подвесили над огнём котелок с мясом. Покончив с хозяйством, они отправились собирать хворост. Ричард по ушам тя заметил, что вдвоём они составляют превосходную команду. В ответ Келен едва заметно улыбнулась и отвела взгляд в сторону. Ричард взял девушку за руку. Келен, если бы ты была там, Я бы непременно вернулся, тихо проговорил он, пытаясь выразить этими словами очень многое. Кэлен испутующе посмотрела ему в глаза. Пожалуйста, Ричард, даже не думай об этом, она мягко отняла руку и пошла к костру. Когда Зэц с Чезом вернулись, Ричард заметил, что ножный, болтавшийся на плече стража границы, пусты. Короткая сабля исчезла, не хватало и одного из боевых топоров. и нескольких длинных ножей, но чисть не остался безоружным. До этого было ещё далеко. Его булава вся была запачкана кровью, рукавицы пропитались ею насквозь, на одежде расползлись бурые пятна. В полном молчании он достал нож, подцепил огромный жёлтый колык, застрявший между шипами булавы, и швырнул в темноту, отмыв лицо и руки от крови, сторож границы подсел к костру. Речард подбросил в огонь охапку хвороста. Чейс, а что за существа за нами гнались? И как вообще кто-то может выходить из границы и входить в неё? Чейс взял большой ломоть хлеба и отправил себе в рот сразу по укуса. Их называют гончими сердца. Они раза в два больше волка, огромная грудь бочонком, голова как одна сплошная пасть, громадная, полная зубов, бешеные Какого цвета не знаю, выходят только по ночам. Вот так. В этом лесу так темно, что не разглядишь. Да и занят я был, никогда не видел столько за раз. А почему их так называют? Честь продолжая жевать, мрачно посмотрел на Ричарда. Спорный вопрос. У гончих сердца большие уши и очень чуткий слух. Говорят, они могут найти человека по биению сердца. Ричард вытерщел глаза, честь взял еще ломоть и с минуту молча жевал. Другие говорят, что их зовут гончими сердца, потому что так они убивают, кидаются на грудь. Большинство хищников тянет за гору, но только не гончие сердца. Им нужно твое сердце, и зубов у них для этого дела достаточно. Сердце первое, что они пожирают, если псов несколько. Они дерутся из-за него. Зэт положил себе в миску жаркое и передал черпак Келлен. У Ричарда начисто пропал аппетит, но он должен был выяснить все. А ты, Чейз, как ты думаешь? Ну. Чейз пожал плечами. Я никогда не сидел возле границы по-настоящему тихо, чтобы проверить, услышат они стуло сердца или нет. Он откусил еще кусок и посмотрел себе на грудь. Не переставая жевать, страж границы стянул себе тяжёлую кольчугу. В ней зияли две рваные прорехи, в сплющенных металлических кольцах застряли сломанные концы жёлтых колыков. Кожаная рубаха насквозь пропиталась кровью гончих. У того, кто это сделал, в брюхе торчал обломок моей сабли, а я в это время был верхом. Он посмотрел на Ричарда и приподнял бровь. "Я ответил на твой вопрос, У Ричарда Мурашки пробежали по коже. А как ему даётся выходить из границы и входить в неё? Кэлен потянул очо из-за жаркое. Тот взял миску и продолжил рассказ. Они связаны с магией границ, вернее, порождены ею. Это, скажем так, цепные псы границы. Они спокойно могут входить туда и выходить обратно. Граница не причиняет им вреда, но гончее сердце привязано к ней. и не могут отходить далеко. С тех пор, как граница стала слабеть, они забираются всё дальше и дальше. Вот почему в последнее время так опасно путешествовать по Сокольничьей тропе. Если бы мы решили искать обходные пути до королевских ворот, на это ушло бы ещё неделя та тропинка, по которой мы сюда свернули. Единственное, что уводит от границы, Теперь в путь до самого южного пристанища никаких ответвлений от сакольничей тропы не будет. Я знал, что непременно должен нагнать вас, пока вы не проехали развилку. Иначе нам пришлось бы ночевать в лесу. Завтра при свете дня я покажу, как сломеет граница. Ричард молча кивнул. Каждый погрузился в собственные мысли. Они разжевато коричневые, негромко сказала Кэлен. Она сидела, устремив взгляд на огонь. Гончие сердца, рыжевато-коричневым меху, у них короткий, какой бывает на спине у оленя. В срединных землях их теперь можно встретить повсюду. Когда пала вторая граница, гончие сердца освободились от уз, они полностью сбиты с толку и появляются не только ночью, но и днём. Все трое замерли, пытаясь осознать услышанное. Зэт и тот на минуту перестал жевать. Неплохо, выдохнул наконец Ричард. Надо думать, в срединных землях найдётся что-нибудь и похуже. Это был не вопрос, а скорее извивительное замечание. Горящий хворост тихо потрескивал, оранжевые блики пламени играли на усталых лицах путешественников. Казалось, Кэлин была мыслями за многие мили отсюда. "Дарк Генерал", прошептала она. Ричард сидел вдали от костра, прислонившись к холодной скале. Зябко кутаясь в плащ, он смотрел в сторону границы. Слабый ветер доносил ледяное дыхание гор, чей из доверил первую сторожу-искателю, вторую зеду, а себе взял последнюю. Келн попробовал бы высказать недовольство по поводу такого распределения обязанностей, но все его протесты оказались тщетными. В результате пришлось покориться железной воле Чейза. Унный свет озарял безжизненную долину, простиравшуюся почти до самой границы. Везде, сколько хватало глаз, тянулась бесконечная череда опологе холмов, поросших местами чахлыми деревцами. Неподалёку Жорча у ручей. Красивое место, учитывая, как близко отсюда до приграничных лесов. Конечно, сами леса тоже должны быть были прекрасны, пока дарки генерал не ввёл в игру шкатуки Одина, и граница не начала рушиться. Чей сказал, что по его расчётам гончие сердца не смогут забраться так далеко. Но даже если он ошибся, Ричард не позволит им подкрасться незаметно. Он провёл пальцами по рукояти меча, нащупав слово "Истина". А рассеянно поглаживая выступающие буквы, он мысленно пообещал, что на сей раз не позволит тварям застать себя врасплох. Ричард был рад, что ему досталась первая стража, хоть он порядком устал, сна не было ни в одном глазу. И всё же он зевнул. Из темноты над неровным ковром леса выступали мрачные горы границы. Они напоминали чёрный хребет неведомого чудовища, слишком большого, чтобы укрыться за деревьями. Ричард попытался представить себе, как выглядит твари, безмолвно взиравшей на него из этой ненасытной утробы, чейс говорил, что дальше к югу горы станут ниже и около южного пристанища исчезнут совсем. Внезапно из темноты вынырнул окелен, с головы до пят укутанный тяжёлым плащом. Подойдя поближе, она примостилась возле Ричарда и прижалась к нему, пытаясь согреться. Кэлен молчала, а разметавшиеся шелковистые пряди щекотали Ричарду щёку, роятят охотничьего ножа колов бок, но он ничего не говорил, опасаясь, что при первых же словах девушка отодвинется. Больше всего на свете Ричарду хотелось, чтобы она никогда не отходила от него. Что остальные Спят? спросил он, наконец, не поворачивая головы. Келинки внуа. А откуда ты знаешь? Зэт, с пиц открытыми глазами, на лице его заиграла лукавая улыбка. Девушка улыбнулась в ответ. Так спят все волшебники, правда? я думал только зэт. Ричард вновь принялся усердно осматривать окрестности, но почувствовав на себе пристальный взгляд Келин, обернулся. Глаза их встретились. "А тебе не хочется спать?" еле слышно прошептал Ричард. Келин была так близко, она пожала плечами. Лёгкий ветерок играл её оканоми. Протянув руку, Келин откинула с лица непослушные каштановые пряди. "Я пришла попросить прощения". Ричарду очень хотелось, чтобы она положила руку ему на плечо, но Келин не сделала этого. Поращение? За что? Я сказала, что ты не должен был бы со мной возвращаться. Не думай, будто я не ценю твоей дружбы. Ценю. Просто на тебя возложена задача, перед важностью которой жизнь одного человека ничего не значит. Он знал, что за словами Кэлен стоит нечто большее. Ричард неотрывно смотрел в её зелёные глаза и чувствовал на лице тепло её дыхания. Кэлен У тебя кто-нибудь есть? Он боялся стрелой пущенной прямо в сердце, но не спросить не мог. Тебя ждёт дома близкий человек, который любит тебя. Он долго не сводил с неё напряжённого взгляда. Девушка не отвернулась, но глаза её наполнились слезами. Ричард отдал бы всё, даже жизнь, за право прижать её к груди и поцеловать. Кэлин протянула руку, и Лигонька провела пальцами по его лицу. "Это не так просто, Ричард", откашлявшись, сказала она. "Почему? Либо да, либо нет. У меня есть определённые обязательства". На мгновение ему показалось, будто Кэлин хочет что-то рассказать, поведать ему свою тайну. Озарённая загадочным лунным сиянием, она казалась сейчас ещё прекраснее. Но красота её была не только внешней. В Кэлин пленяло всё: и ум, и находчивость, и отвага, и та особая улыбка, которую она дарила только Ричарду. За одну эту улыбку он не задумываясь сразился бы даже с драконом, попадистством на его пути. Ричард знал, что никогда не посмотрит ни на одну женщину. Ему нужна только Кэлин, и никто не сможет заменить её. Ричард вот-чайна захотелось прижать девушку к себе и ощутить вкус её мягких губ. Но в тот же миг у него возникло странное предчувствие, подобное тому, что предупредило его о ловушке на мосту. Это стойкое ощущение опасности пересилило желание поцеловать Кэлин. Интуиция подсказывала: один такой поцелуй таит в себе угрозу большую, чем дюжина разрушенных мостов. Ричард вспомнил, как при одном прикосновении Кэлин к его ладони, сжимавшая рукоять обнажённого меча, потекла в его жилы яростная мощь магии. Что касается моста, то тут его опасения вполне подтвердились. Ричард предпочёл довериться внутреннему голосу и не рискнул обнять Кэлин. Она опустила глаза. "Кто и говорит, что следующие 2 дня будут сплошным кошмаром?" Наверное, лучше мне попытаться уснуть, Ричард знал, что бы сейчас ни не происходило, он не в состоянии помочь. Он не вправе навязываться. Кэлин должна справиться с этим сама. У тебя есть обязательства и передо мной, сказал он. Девушка недоумённо посмотрела на него, вопросительно подняв бровь. А Ричард улыбнулся. Ты обещал быть моим проводником. Я не собираюсь забывать об этом. Кэлен улыбнулась и молча кивнула в ответ. На глаза её навернулись слёзы. Она поцеловала кончик своего пальца, порезала его Ричарду к щеке и растворилась в ночи. Ричард сидел в темноте, пытаясь избавиться от кома, стоявшего в горле. Кэлен давно ушла, но он всё ещё чувствовал на щеке прикосновение её пальца. Ночь была так тиха, Что Ричарду казалось, будто во всём огромном мире не спит только он. Высоко над головой, подобно застывшей в полёте магической пыли, мерцали звёзды. Она молчаливо взирала на него, волчий вой, и тот не долетал до вершины холма. Чувство одиночества захлестнуло Ричарда, грозя сломить его волю. Он поймал себя на том, что мечтает о появлении врага. который отвлек бы его от тягостных размышлений, чтобы хоть чем-то заняться. А Ричард достал меч и принялся начищать блестящий клинок краешком поща. Он должен использовать меч истинно, как сочтет нужным, так сказал Зед. Люди Рао охотятся за Кэлен. Ну что ж, сперва им придется познакомиться с волшебным клинком. Ричард подумал о Кводе, а Дарки не рали. И его охватил гнев. Он желал, чтобы преследователи оказались перед ним немедленно, дабы положить этому конец. Искатель жаждал битвы. Он весь подобрался, сердце бешено колотилось в его груди. Внезапно Ричерт осознал, что его гнев порождён магией меча. Меч истины освободился от ножен, и одна только мысль о том, что над Келен нависла угроза, пробудила дремавшую ярость Кэлинка. Ричард застыл поражённый догадкой, как же это просочилось в него, как незаметно, так тихо, так соблазнительно. Восприятие, как сказал волшебник, что же прочло магия в его сердце. Личир тут брал меч в ножны и подавил гнев, ощущая, как привидеть тёмной долины им вновь овладевает уныние. Он встал, поразшелся, чтобы размять ноги, и снова безутешный опустился возле скалы. За час до конца первой стражи он услышал знакомые тихие шаги. З. собственной персоной, без поощья, в одном старом балахоне, по куску сыра в обеих руках. Зачем ты поднялся? Твоя стража еще не скоро. Я думал, ты обрадуешься старому другу. Держи, это тебе. Волшебник протянул Ричарду омтик сыра. Спасибо не надо, это я про сыр, другу я буду рад. Зэт пристроился возле Ричарда, порежав в груди костлявые колени, он натянул на них балахон, сарудив некое подобие палатки. В чём дело? Ричард пожал плечами. Мне кажется, в Келен. Зэт ничего не ответил. Иди, черт возь, глаза. Я засыпаю и просыпаюсь с мыслью о ней. Такого со мной никогда не случалось. Знаешь, Зэт, я ещё ни разу не чувствовал себя таким одиноким. Понимаю. Зато положил сыр в сторону. Я знаю, что нравлюсь ей, но мне кажется, будто она держит меня на расстоянии. Когда сегодня вечером мы сидели у костра, я сказал, что окажись она на месте Чейза. Я бы непременно вернулся. Потом она пришла сюда и сказала, что не хочет, чтобы я возвращался за ней. Но она имела в виду другое. Она вообще не хочет, чтобы я о ней думал. Чудесная девушка. Барбар мотал З. Что? Я сказал, что она чудесная девушка. Все мы ее любим, но поверь, Ричард, у Кэлен есть и другие заботы. Другие обязанности. И что это за другие заботы? нахмурившись спросил Ричард. Зэт слегка откинулся назад. Не мне тебе об этом рассказывать. Пусть она поговорит с тобой сама. Мне казалось, ты уже знаешь. Старик положил руку ему на плечи. Если тебе станет от этого легче, то знай, она молчит лишь потому, что ты нравишься ей больше, чем следует она боится потерять твою дружбу ты посвящён в её тайну и честь тоже я по глазам вижу все знают кроме меня сегодня ночью она попыталась мне сказать но не смогла напрасно она боится меня потерять такого просто не может научиться ричард кэлен замечательный человек но она не для тебя Она не для тебя. Почему? Зэт принялся сосредоточенно стряхивать с рукава пылинки, избегая смотреть ему в глаза. Я пообещал ничего не говорить тебе до тех пор, пока она сама не сочтёт нужным это сделать. По придётся тебе поверить мне на слово. Она не может стать тем, кем ты хочешь. Найди другую девушку. Земля кишит ими. Да что там? Половина людей девушки. По-моему, у тебя богатый выбор. Так выбери другую. Ричард обхватил руками колени и отвернулся. Хорошо, Зэт удивлённо поднял глаза, улыбнулся и потарепал его по спине. Хорошо, но при одном условии, добавил Ричард, изучая взглядом приграничные леса. Ты должен ответить на один вопрос, только честно. как самому себе. Если скажешь да, я сделаю то, о чём ты просишь. Один. Один вопрос. Осторожно уточнил Зэт, прижав к тонким губам костлявый палец. Один вопрос. Ладно. Один вопрос. Согласился Зэт после минутного колебания. Ричард повернулся к старику. Глаза его полыхнули гневом. Если бы кто-нибудь сказал тебе перед свадьбой: "Нет, не так, Бос тебе даже легче будет ответить да, если бы тот, кому ты доверяешь, старый друг, которого ты любишь как отца. Так вот, если бы он пришёл к тебе и сказал: "Выбери другую", ты бы его послушался? Зэт отвёл глаза и глубоко вздохнул. Проклятье. Будь уверен, теперь-то я запомню, что не следует позволять искателю задавать вопросы. Он поднял сыр и откусил кусочек. Я тоже так думаю. Зэт швырнул сыр в темноту. Пойми, Ричард, это ничего не меняет. Между вами ничего не будет. Я это говорю не для того, чтобы обидеть тебя. Я люблю тебя как сына. Если бы я мог изменить мир, я бы сделал это для тебя. Мне очень хотелось бы, чтобы всё было по-другому. Но это невозможно. Между вами ничего не выйдет. Кэлин это знает, и если ты будешь упорствовать, то ничего не добьёшься и только причинишь ей боль. Я знаю, ты этого не хочешь. Ты сказал, в голосе Ричарда звучала спокойная уверенность. Ты сказал, что я искатель. Я найду способ изменить мир. Ах, я воз бы мне мой мальчик, чтоб это было возможно, но ты ошибаешься, Зэт печально покачал головой. Но что же мне делать? в отчаянии спросил Ричард. Старый друг обнял его слабыми руками и прижал к себе. Ричард почувствовал озноб. Просто оставайся её другом. Это именно то, в чём она нуждается. Ничем другим ты стать не сможешь. Ричард молча кивнул в объятиях Зеда. Через несколько минут он отодвинулся и бросил на волшебника подозрительный взгляд. А зачем ты пришел? Посидеть с другом. А Ричард покачал головой. Ты пришел как волшебник, чтобы дать искателю совет. Так говори, с чем пожаловал. Ладно, я действительно пришел как волшебник. Чтобы указать искателю на серьёзную ошибку, которую тот чуть было не совершил, Ричард убрал руки с костлявых плеч старика, но продолжал смотреть ему в глаза. "Я знаю, искатель не должен подвергать себя риску, ибо так он подвергает риску всех. И всё уже ты это сделал", не отступал Зэд. "Назвав меня искателем, ты принял не только то хорошее, что есть во мне, но и дурное тоже". Я ещё не успел привыкнуть к ответственности. Когда видишь, что друг попал в беду, трудно удержаться и не бороситься ему на выручку. Я знаю, что не смогу больше позволить себе подобную роскошь. Считай, что выговор сделан. Ну что ж, эта часть прошла удачно. За это улыбнулся. Минут он сидел неподвижно, затем лицо его стало суровым. Но Ричард Проблема гораздо сложнее, чем кажется. Ты должен понять, что как искатель можешь обречь на смерть невинных людей, чтобы остановить Даркина Рава, тебе придётся отвернуться от тех, кого ещё можно было бы спасти. Воин всегда помнит в пылу битвы о том, что если он нагнётся к поверженному товарищу, то может получить нож в спину. Чтобы победить, он обязан продолжать бой, не обращая внимания на мольбы о помощи. Ты должен научиться этому, чтобы победить. Иного способа не существует. Ты должен выжечь это в себе колённым железом. Ты вступил в смертельную схватку, на карту поставлены судьбы мира. Многие будут звать тебя на помощь. не только воины, но и мирные жители даркенрау не раздумывая убьёт любого чтобы достичь желанной победы те кто сражается на его стороне готовы на всё и ты тоже должен быть готов ко всему нравится это тебе или нет но правило устанавливает нападающий ты должен играть по ним или тебе придётся по ним же умереть Но откуда у Раула сторонники? Как же кто-то может поддерживать его? Даркен Рау хочет унизить всех и каждого, сделать своего стеллена мира. Как они могут за него сражаться? Волшебник прислонился к скале и окинул окрестные холмы таким взглядом, будто ему открывалось нечто сокрытое от непосвященных. Голос старика наполнился горечью. Это потому, Ричард. что многие люди нуждаются в том, чтобы кто-то их возглавил а слеплённые жадностью и эгоизмом они в каждом ищут соперника они мечтают о предводителе который срубит высокие деревья чтобы солнце дошло и до них они уверены что ни одно дерево не должно быть выше куста чтобы всем доставалось света поровну Они скорее согласятся следовать за огнём, пожирающим всё на своём пути, нежели зажгут свечу сами. Некоторые думают, что когда Даркин рал одержит победу, он вознаградит их сполна. Ожидая будущих благ, они становятся безжалостными в настоящем. Иные просто слепы и сторожатся зол, которые льются им в уши. а потом в свете путеводного огня различают сковавшие их цепи, но не могут уже ничего изменить. Зэт провёл рукой по болохону и вздохнул. Ричард, войны существовали всегда, любая война, кровопролитное соражение двух врагов, и до сих пор ни одно войско не вступало на поле битвы, полагая, что создатель на стороне противника. Не понимаю, покачал головой Ричард. Я ни секунды не сомневаюсь в том, что последователи Рауа считают нас кровожадными чудовищами, способными на всё. Им будут бесконечно твердить о жестокости и беспощадности врага. Я уверен, что никто из них не знает о Дарке Генерале больше, чем он сам рассказал. Волшебник нахмурился. Глаза его метали молнии. Это противоречит здравому смыслу, но не становится менее угрожающим и смертоносным. Поспешники Араа мечтают сокрушить нас, и ни о чём другом им думать не надо. Но тебе, чтобы победить противника, который сильнее, придётся поработать головой. Ричард провёл ладонью по волосам. Это загоняет меня в угол. Я могу позволить убивать ни в чём не повинных людей, но не могу убить Даркинарава. Ты не прав. Я никогда не говорил, что ты не сможешь убить Арава. Зэта кинул его многозначительным взглядом. Я сказал лишь, что меч тебе в этом не помощник. Ричард пристально вглядывался в лицо старого друга, освещённое тусклым мерцанием луны. Искоро мысль озарила кромешную мглу, царившую у него в душе. "Зет", тихо спросил он, "неужели без этого никак не обойтись? Неужели придётся обречь на смерть ни в чём не повинных людей?" Лицо волшебника стало хмурым и печальным. Так было в последней войне. Это происходит и сейчас, пока мы с тобой разговариваем. Кэлена рассказывала, что Рао, желая узнать моё имя, убивает людей. Никто, ни один человек в мире не помнит, как меня зовут, но он не оставляет попыток. Я мог бы сдаться и тем прекратить убийство, но тогда я не смог бы противостоять Рао и в результате погибло бы ещё больше народу. Это чудовищный выбор. обречь на мучительную смерть нескольких или стать причиной гибели многих. Прости, друг. Ричард под ней закутался в плащ. Его било дрожь. Он посмотрел на застывшую долину и перевёл взгляд на Зеда. Я познакомился с Ша, мерцающей в ночи за несколько минут до того, как она погибла. Ша пожертвовал собственной жизнью ради того, чтобы Келленс могла попасть в Иствандию. чтобы смогли выжить другие. Кэлен тоже несёт бремя ответственности за тех, кому позволил умереть. Да, негромко сказал Зэт. Сердце разрывается, когда подумаешь, что ей пришлось повидать, и что скорее всего придётся повидать тебе. По сравнению с этим всё, что между нами происходит, кажется таким незначительным. Но от этого Боль не становится меньше. В глазах Зэда читались нежность и сострадание. Ричард опять окинул взглядом долину. Зэд, ещё вопрос. По дороге к тебе я предложил каленья бока. Зэд издал удивлённый смешок. Ты предложил красный фрукт гостю из срединных земель, но это символ смертельной угрозы. В среди иных землях все красные фрукты ядовиты. Да, теперь я это знаю, но тогда-то не знал. И что же она сказала? Зэт подался вперёд и поднял бровь. Ричард отвёл глаза. Она не сказала, она сделала. Вцепилась мне в горло. На мгновение мне показалось, что она хочет убить меня. Не знаю, как она собиралась это сделать, но уверен, что она была готова меня убить. К счастью, она колебалась достаточно долго, чтобы я успел всё объяснить. А ведь к тому времени она уже стала моим другом и несколько раз спасала мне жизнь. Но в тот момент она была готова меня убить. Ричард помолчал. Это то, о чём ты говорил, да? Зэт Гоубоков вздохнул и кивнул. Да, Ричард. Если бы ты заподозрил, что я предатель, не знал бы А всего лишь заподозрил. И если бы ты знал, что окажись это правдой, наше дело будет проиграно. Смог бы ты убить меня, если бы у тебя не было ни времени, ни возможности узнать правду, одно только подозрение. Смог бы ты убить меня на месте? Смог бы подойти ко мне, старому другу, и нанести смертельный удар? Хотел бы у тебя духу сделать это. Взгляд Зэда обжигал. Ричард был ошеломлён. Я не знаю, но ну, тогда ты должен поскорее выяснить это, иначе не имеет смысла сражаться с Раахом. У тебя не хватит решимости для борьбы и победы. Может быть, однажды судьба поставит тебя перед выбором. Ты должен будешь сам принять решение: жизнь или смерть. Кэлен знает, как она поступит, ибо ей хорошо известно, что грозит миру в случае поражения. У неё есть решимость. И всё же она колебалась. Из того, что ты сказал, следует, что она допустила ошибку. Я мог взять верх. Она должна была сразу убить меня ещё до того, как у меня появился шанс. Ричард нахмурился. "И она ошибось бы. Не обольщайся, Ричард". Зэт медленно покачал головой. Кэлин косалась тебя рукой. "Что бы ты ни сделал, это было бы слишком медленно. Ей стоило только подумать. Она была хозяйкой положения и потому могла позволить тебе объясниться. Она не допустила ошибки. поражённый Ричард всё же не спешил сдаваться. Но ведь ты бы не смог, просто не смог бы предать всех нас, точно так же, как и я никогда не смог бы причинить ей зла. Я не улавливаю сути. Суть в том, что хоть ты и знаешь, что я не способен на предательство, если я всё же это сделаю, ты должен быть готов к действию, если это окажется неизбежным. У тебя должно хватить сил убить меня. Суть в том, что Келин хоть и знала, что ты её друг и не можешь причинить ей зла, как только ей показала, что ты угрожаешь, оказалась готова к действию. И если бы ты сразу же не развеял её подозрения, не заставил её поверить тебе, будь уверен, она бы тебя убила. Какое-то время Ричард молча смотрел на старого друга. "Зэт, а если бы всё было наоборот? Если бы ты считал, что я угрожаю нашему делу, ты ты смог бы?" Волшебник нахмурился, откинулся назад и бесстрастно ответил в мгновение ока. Ответ испугал Ричарда, но он понял, что хотел сказать друг, хотя предпочёл бы услышать это несколько по-иному. Всё, кроме безоглядной преданности делу, ведёт к поражению. Если они допустят ошибку, Рау будет безжалостен, они погибнут, всё просто. Но «Ну как? Не пропала охота быть искателем, спросил Зет. Нет, Ричард смотрел в пустоту. Страшно, пробирает аж до костей. Отлично, Зет потрепал его по колену. Мне тоже. Хуже было бы, если бы ты не испугался, Ричард смотрел волшебника ледяным взглядом. Я и Даркинора заставлю трестись от страха. За эту обнусый кивнул. Из тебя выйдет хороший искатель, мой мальчик. Уж ты мне поверь. Ричард содрогнулся, представив, что Келин убивает его только за то, что он предложил ей яблоко. Он нахмурился. З: А почему в срединных землях все красные фрукты смертельно ядовиты? Это же противоестественно. Волшебник печально покачал головой. Потому, Ричард, что красные фрукты любят дети. Не понял. Ричард нахмурился ещё сильнее. З, опустив голову, принялся чертить на песке полосы. Это случилось осенью. В такое же время года, как сейчас, во время последней войны созревал урожай. Я отыскал сложное заклинание. Его составили великие чародеи древности. Ядовитое заклинание на один цвет. Произнести его можно было только один раз. Я не знал, как оно действует, но был уверен в том, что оно опасно. Зет тяжело вздохнул и положил руки на колени. И вот оно попало в руки Паниза Рауа, и тот разобрался с ним. Паниза Рау знал, что дети любят фрукты, и хотел нанести нам удар в самое сердце. Он воспользовался заклинанием, чтобы отравить красные фрукты. Это напоминает яд змеиной лозы. Он действует медленно. Не сразу нам потребовалось время, чтобы понять, что вызывает лихорадку, а потом и смерть. Панис Рау специально выбрал то, что наверняка будут есть не только взрослые, но и дети, Зэт говорил еле слышно. Старый волшебник устремил невидищий взор в ночную тьму. Много народу погибло, много детей. Если нашёл его ты, то как же оно попало к рао? Ричард почувствовал озноб. Зэ так кинул его взглядом, способным заморозить летний день. У меня был ученик, молодой человек, которого я воспитал. Однажды я застал его за неподобающим занятием. Я знал, что тут что-то не так, но любил его и, несмотря на свои подозрения, не спешил действовать. Я решил поразмыслить над этим ночью. На утро он исчез вместе с заклинанием, которое я нашёл. Он оказался шпионом по Низарауа. Если бы я поступил как должно, если бы сразу убил его, все эти люди, все эти дети остались бы живы. Ричард почувствовал комок в горле. Зэт, но ведь ты не мог знать, Он подумал, что старик сейчас взорвётся, начнёт кричать и ругаться, но тот лишь пожал плечами. "Учисть на моей ошибке, Ричард. Если она пойдёт тебе впрок, значит, все эти жизни не пропали даром. Может, моя история послужит уроком, который поможет спасти всех от водоистоводства Даркина Рава". Ричард потёр руки, пытаясь хоть немного согреться. А почему в Вестуандии красные фрукты безопасны? Всякое заклинание имеет предел. Это было ограничено расстоянием, на которое оно распространяется от того места, где произнесено. Оно дошло как раз до границы между Средиземными землями и Вестуандией. Границу нельзя было провести там, где действовало отравляющее заклинание. Иначе в Вест-Ирландии оказалось бы волшебство. Ричард сидел погруженный в молчание и размышлял. А есть способ избавиться от этого? спросил он наконец. Сделать так, чтобы красные фрукты перестали быть опасными? Зэт улыбнулся. Ричарду это показалось странным, но он был рад видеть улыбку старика. Разсуждаешь, как волшебник, мой мальчик, думаешь, как снять заклинание? Зет снова нахмурился, всматриваясь в тьму. Конечно, должен быть способ снять заклятие. Я мог бы заняться этим и выяснить, что тут можно сделать. Если нам удастся победить Даркина Рао, я непременно попробую это осуществить. Отлично. Ричард зябко запахнул полы площади. Каждый должен есть яблоки, когда захочет, особенно дети. Он взглянул на старика. "Зэт, я запомню урок, обещаю. Я не подведу тебя. Не забуду о тех погибших". Зэт улыбнулся и отечески потрепал Ричарда по плечу. Друзья молча сидели, наслаждаясь ночной тишиной и спокойствием взаимопонимания. Они размышляли о том, что им не дано было знать, что их ждёт впереди. Ричард думал о том, что им предстоит сделать. О Панезиарали и о Даркине Рале, он думал о том, каким все кажется безнадежным. Думая о решении, сказал он себе: не о задаче, ты искатель, ты должен кое-что сделать, волшебник. По-моему, сейчас нам самое время исчезнуть. Даркин Рал достаточно долго следил за нами. Ты можешь сделать что-нибудь с этим обломом? Знаешь, я думаю, ты прав. А хотел бы я знать, как его удалось прицепить к тебе, но не могу это выяснить. Так что придется придумать что-нибудь другое. Он задумчиво погладил пальцами острый подбородок. Ты не заметил, с тех пор как облака следуют за тобой, шел дождь или хотя бы было пасмурно. Ричард задумался, вспоминая каждый день, когда у билядца стоял туман. Казалось, это было так давно. Ночью перед тем, как я нашёл змеиную лозу, в охотничьем лесу прошёл дождь, но после этого всё время держалась ясная погода. Я не помню, чтобы со дня смерти отца хоть раз было пасмурно, по крайней мере, ничего, кроме пары высоких житких обочков. А что? Ну, думаю, у нас есть возможность обмануть твоё облако, даже если не удастся от него отцепиться. Если небо всё время было ясным, значит, тут не обошлось без дарки Нарао. Он разогнал все облака, чтобы без труда найти это. Просто, но эффективно. А как ему удалось разогнать облака? Он наложил на это облако заклинание, отпугивающее все остальные, а потом прицепил облако к тебе. Тогда почему бы тебе не наложить на него заклинание посильнее, чтобы оно собирало другие облака. Пока Раус образит, чем дело, его облако затеряется среди других, и он не сможет отыскать его и развеять твоё заклинание. А если Рау прибегнет к очень сильной магии, пытаясь разогнать облака и найти это, то не знаю, что ты сделал, он только отгонит своё облако, и тогда связь между нами порвётся окончательно. Зэт удивленно уставился на него и заморгал. Проклятие, Ричард, ты абсолютно прав. Мой мальчик, мне кажется, из тебя выйдет превосходный волшебник. Нет, спасибо. Хватит с меня одной невыполнимой обязанности. Зэт откинулся назад, на морщил лоб, но ничего не сказал. Он сунул руку в карман, извлек оттуда камешек и бросил его на траву перед Ричардом. Затем поднялся и начал проделывать над камешком пазы руками. Внезапно камешек превратился в огромную глыбу. Зет, да это же твой обручный камень. Так и есть, мой мальчик. Это камень чародеев. Давным-давно мне передал его отец. Пальцы волшебника двигались все быстрее и быстрее, пока не вспыхнул свет и не завертились в бешеном вихре цветные сплохи. Зет продолжал делать пасы, соединяя и перемешивая разноцветные струи. Всё происходило в полной тишине. Воздух наполнился запахом весеннего дождя. Наконец, волшебник остановился, удовлетворённый. Поднеси на камень, мой мальчик. Ричард неуверенно ступил на камень в луче света. Свет подрагивал и приятно грел кожу. Казалось, бутон лежит на песке. под ласковым летним солнышком только что выбравшись из прохладного озера он наслаждался ощущением тепла и безопасности полностью отдавшись во власть света руки его сами собой поднялись растеряи стороны голова откинулась назад он глубоко вздохнул и закрыл глаза это было чудесно ричарду казалось что он плывёт в потоках света Его переполняла радость. Он ощутил в жизни утверждающую не разрывную связь со всем, что есть в мире. Он был одновременно деревьями, травой, жуками, птицами, всеми живыми существами, водой и даже воздухом. Он чувствовал у себя не отдельной личностью, а частью единого целого. По-новому проявились взаимосвязи вещей. Он был и бессилен. и могуществен одновременно он смотрел на мир глазами всех существ окружавших его это было так захватывающе так потрясающе он слился с птицей парящей в поднебесье смотрел на мир её глазами голодный и утомлённый охотился вместе с ней за мышью и видел внизу костёр спящих вокруг людей ричард позволил своему я развеяться по ветру он стал никем и всеми сразу почувствовал их нужды вдохнул их тревоги попробовал их радость осознал их желания а потом дал Семура раствориться обратиться в ничто и оказаться в пустоте один во всей вселенной единственный существующий в мире затем он отдался во власть света, который привёл его к другим, к тем, кто стоял до него на этом камне, к Зедо, к отцу Зедо, к другим волшебникам, которые жили сотни, тысячи лет назад. Один за другим проходили они нескончаемой чередой всем существом, он ощущал их присутствие. Они делили с ним слёзы изумления, катившиеся по щекам. Руки Зеда взметнулись, а рассеивая волшебную пыль, пылинки загадочно мерцая, завертелись вокруг Ричарда. Он оказался в самом центре сверкающего вихря. Искры замедлили свой бег и собрались перед ним. Звеня как хрустальный колокольчик, пыль взметнулась к небу, словно взбежав по бичёвке невидимого воздушного змея. Казалось, звук поднимается вместе с ней выше и выше. Мерцание достигло змеи видного облака и втянулось в него. Облако вспыхнуло всеми цветами радуги. Вдоль линии горизонта заиграли нетерпеливые искры, пронзившие ночную тьму теплыми веселыми огоньками. И вдруг в одно мгновение мерцание исчезло, облако померкло, а свет, струившийся из волшебного камня, сокрылся в нем, будто его никогда и не было. Наступила тишина. Ричард очнулся. Он снова стоял на обычном волне и смотрел широко раскрытыми глазами на улыбающегося Зэда. "Зэд", прошептал он. "Теперь я знаю, почему ты всё время торчишь на камне. Со мной такого никогда не было. Я и представить себе не мог, что это возможно". Зэд понимающе улыбнулся. "Это замечательно, мой мальчик". Теперь салу вот направил, держал руки и голову запрокинул под нужным углом, да и тело выгнул как надо. У тебя это получилось так же естественно, как у утёнка первый раз нырнувшего в пруд, определённо, на лицо все данные, чтобы стать волшебником. Он весело подался вперёд. А теперь представь, что делаешь это без одежды. А что есть та разница? изумлённо спросил Ричард. Ещё бы. Одежда мешает восприятию. Зэт обнял Ричарда за плечи. Как-нибудь я дам тебе попробовать. Зэт, зачем ты заставил меня это сделать? Ты же сам мог подняться на камень. Как ты себя чувствуешь теперь? Не знаю, по-другому, отдохнувшим, в голове прояснилось. уже не таким подавленным и опустошённым потому-то я и позволил тебе сделать это друг мой у тебя была тяжёлая ночь я не в состоянии разобраться с твоими трудностями но могу помочь тебе спасибо з иди спать теперь мой черёд стоит на страже он подбегнул если передумаешь относительно занятий магией Бодуо счастлив приветствовать тебя среди волшебников зэт поднял ладонь кусок сыра который он отшвырнул появился из темноты и скользнул ему в руку сотая. Джейс придержал коня. Сюда. И это как раз то, что нужно. Он свернул с тропы и поехал среди редких елей, погубленных змеиной лозой. Остальные последовали за ним, серебристо-серых стволов. почти полностью лишённых ветви кочками свисал тёмно-зелёный мох на земле валялись гниющие останки некогда царственных деревьев бурые стебли болотные травы сломанные недавними бурями как змеи извивались под копытами коней кони осторожно обходили поваленные деревья в сыром и тёплом воздухе витал запах тления Вокруг путников вились тучи мошкары, казалось, комары единственные живые существа, ещё не покинувшие эти гибои места. Хотя деревья росли довольно редко, на болоте царил полумрак. Низкие набухшие тучи полностью застилали небо. Клочья тумана цеплялись за серебряные стволы, оставляя на них холодные капли росы. Чейс ехал первым, указывая дорогу. За ним следовали Зэт и Кэлен. Ричард скакал в хвосте, присматривая, чтобы никто не отстал. Видимость была слабая, не больше пары сотен футов, и хотя казалось, что Чейс за это не беспокоит, Ричард не переставал поглядывать по сторонам. В таком тумане кто угодно может подкрасться незаметно. Путникам приходилось не пристанно отмахиваться от морщака. Все, кроме Зеда, по плотнее закутались в площи. Волшебник приканичивал на ходу остатки завтрака. Он вел себя так, словно отправился на увеселительную прогулку по окрестностям. Будучи проводником, Ричард прекрасно ориентировался в лесу, но сейчас, присутствуя чей-то отлично знавшего эти места. Только радовало его. На болоте всё кажется совершенно одинаковым. Ричард по опыту знал, как легко тут заблудиться. С тех пор, как Ричард минувшей ночью постоял на камне Черрадиев, на него меньше давило бремя ответственности. Теперь он видел возложенных на него обязанностей не тяжкий груз, но скорее счастливую возможность делаться частью чего-то единого. доброго и справедливого. Нет, он вовсе не забыл об опасностях. Просто теперь он ещё острее ощущал необходимость остановить Арава. Ричард осознал своё место в мире и понял, что ему дан шанс помочь другим, тем, кто не в состоянии заразиться с даркином Равом. Он знал, что не вправят идти в сторону, и это равносильно смерти для него. И для многих Ричард глядел на Кэлин. Её плечи то поднимались, то опускались так движением коня. Если бы он только мог отвезти её в те самые места в Оленевом лесу, потаённые места, далеко в горах, исполненные красоты и покоя, показать водопад, который он нашёл, и укрытую за водопадом пещеру, перекусить вместе на берегу тихого лесного озера. а потом взять её в город, накупить всякой всячины и отвезти туда, где она будет в безопасности. Он хотел, чтобы Кэлен могла улыбаться, не вспоминая её же минутно, а врага, который всё ближе и ближе. Минувшей ночью он понял: мечта быть с нею не более чем пустые грёзы, чей с замахом руки велел всем остановиться здесь. Ричард вьюго осмея крестности ничего не изменилось всё тоже бескрайнее мёртвое болото границы не видно местность унылая и однообразная путники спешились привязали коней к поваленном дереву и прошли ещё несколько ярдов граница торжественно объявил честь протягивая руку я ничего не вижу сказал ричард Смотри, улыбнулся Чейз. Медленно и осторожно он двинулся вперед. Вокруг стража границы стало медленно сгущаться зеленое сияние. В начале едва заметное, оно становилось все ярче и ярче, и шагов через двадцать превратилось в плотную зеленую колонну. Чейз шел дальше, ближе него свечение было сильнее. оно окутывало стража границы коконом футов в 10 толщину кокон продолжал разбухать теперь он напоминал распувленное стекло колышущееся и бесформенное и всё же Ричард Мохр разглядеть сквозь него тёмные очертания деревьев чейс остановился и повернул назад кокон начал таять сияние померкло Раньше Ричард всегда считал, что граница как стена, видимо и осязаемо. Что это? Ричард почувствовал замешательство. А ты чего ждал? Вот, посмотри. Чейз обвёл взглядом болото. Он долго искал подходящую ветку, но все были гнилыми и трухлявыми. Наконец, он нашёл достаточно прочную ветвь, футов 12 в длину. И опять направился к границе, чейза окружило знакомое сияние, затем образовался зелёный кокон. Ухватив ветку за основание, он протолкнул её сквозь стену, другой конец исчезв в 6 футах от чейза, но тот всё продолжал вести ветку вперёд, пока в руках у него не остался 6-футовый огрызок. Ричард был поражён. Он не видел никакой стены, но не мог разглядеть другой конец ветки, и это казалось непостижимым. Ветка силой рыванулась из-за рук Чейза, не издав ни звука. Сторож границы вытянул её обратно и вернулся к остальным. Он протянул им восьмифутовую палку с измочаленным концом, с которого стекала слюна. Гончие сердца усмехнулся Чейз. Зэт казалось скучал. Келин это происшествие не удивила, а вот Ричард был озумлён, заметив единственного благодарного зрителя, чей схватил его за рубаху и потянул за собой. Пошли, я покажу, как это выглядит изнутри. Чей крепко стиснул левую руку Ричарда, и они двинулись вперёд. По дороге сторож границы давал Ричарду наставления. Двигайся медленно. Когда дойдём, дам тебе знать. Держи меня за руку и ни в коем случае не отпускай. Они медленно шли вперёд. Возникло зеленоватое сияние. Оно становилось ярче буквально с каждым шагом, но раньше, когда Ричард смотрел на это со стороны, всё воспринималось иначе. Теперь свет окружал их со всех сторон. Послышалось странное жужжание, как будто кто-то разтревожил осиный улей чем дальше они шли тем громче оно становилось зелёный свет тоже сделался более глубоким а на лес опустилась такая тьма словно наступил вечер потом из пустоты возникла освещающаяся зелёная стена ричард больше не видел леса обернувшись он не смог различить очертания зеда и келин Теперь спокойно, предупредил Чейз. Они шли сквозь зелёную завесу. Ричард Кожи чувствовал сопротивление. Всё исчезло. Теперь они с Чейзом стояли посреди мрачной пещеры, освещённой зелёным сиянием. Ричард ещё крепче сжал руку друга. Казалось, жжение отдаётся у него в груди. Ещё шаг, и зелёная завеса внезапно преобразилась. Довольно, сказал Чейс. Ему ответило невнятное эхо, стена стала чуть прозрачнее, как вода в глубоком лесном озере. Чей стоял неподвижно, наблюдая за Ричардом. По ту сторону стены мелькали в полумраке неясные фигуры, чернильно-чёрные тени, хищники, бороздящие глубины, смерть в собственном логове. Что-то тёмное резко метнулось в их сторону. Гончие, произнёс Чейз. Внезапно Ричарда охватила неясная тоска, тоска по мраку, гу, не просто звуки, это голоса, голоса, которые шепчут его имя. Тысячи далёких голосов звали Ричарда. Чёрные тени собирались у стены, окликали его, протягивали руки. Он ощутил страшное одиночество, осознав всю тщетность собственной жизни, бессмысленность жизни вообще. К чему терпеть эту боль, ведь они ждут, они жаждут принять его в свои объятия. Он больше никогда не будет один. Чёрные тени приблизились, они вновь и вновь повторяли его имя. Ричард уже различал лица, неясно, как сквозь мутное стекло. Те не подошли ещё ближе, его неодолимо велико огнем. Это так просто шагнуть навстречу и стать одним из них. И тут Ричард увидел отца. Сердце его отчаянно забилось. Отец звал его слабым умоляющим голосом. Он тянул руки, безуспешно пытаясь коснуться сына. Он был совсем рядом, за стеной. У Ричарда сердце разорвалося от тоски. и ниизбывной боли. Он так давно не видел отца. Отец ждёт его, жаждет к нему прикоснуться. Ему больше не надо бояться. Только бы дотянуться до отца, тогда он спасён, спасён навеки. Ричард попытался дотронуться до отца, попытался подойти к нему, шагнуть сквозь стену. Кто-то держал его за руку. Он рванулся сильнее. Кто-то мешал ему подойти к отцу. Он крикнул этому неизвестному, чтобы тот отпустил его. Крик, глухо и пусто прозвучал в мгле. Ричард оттянули прочь от отца. В нём пробудился гнев. Кто-то пытался оттащить его за руку. В ярости он схватился за меч, но рука железной хваткой сжала его запястье. С яростным криком Ричард потянулся к мечу. Огромные руки крепко держали его, его убирающегося из последних сил, тащили от отца. Ричард сопротивлялся. Неумолимый противник тянул его всё дальше и дальше. Там, где только что была непроглядная тьма, из которой его выволокли, возникла зелёная стена, чей тащил Ричарда сквозь зелёную завесу, прочь от стены. Ещё один толчок, вызвавшей резкий приступ тошноты, и мир вернулся, вернулось и сухое мёртвое болото. Мгновенно придя в себя, Ричард испугался того, что чуть было не натворил. Чейс отпустил его руку, всё ещё сжимавшую рукоять меча. Ричард опёрся на плечо друга, стараясь на ходу восстановить дыхание. Он испытывал огромное облегчение. чейсь наклонился и заглянул ему в глаза всё нормально ричард кивнул ни в силах произнести ни слова он был слишком потрясён случившимся увидев отца он вновь ощутил всю боль утраты ему пришлось собрать все силы только для того чтобы вздохнуть и удержаться на ногах горло болело он понял что задыхается Просто до сих пор этого не чувствовал. Ричард осознал, как близок он был к тому, чтобы шагнуть сквозь стену и погибнуть. Его охватил ужас. Он не был готов к тому, что произошло. Не окажись рядом с Чейза, он был бы уже мёртв. Он рванулся в подземный мир. Он вдруг понял, насколько плохо знает себя. Как могло ему прийти в голову поддаться этому желанию? Неужели он так слаб, так безволен? Голова раскалывалась. Перед мысленным взором всё ещё стояло лицо отца, его глаза. Ричард слышал, как отец зовёт его, зовёт так отчаянно. Он не мог избавиться от видения. Он всем сердцем стремился к отцу. Всё могло быть так просто. Образ отца преследовал его и не отпускал. Ричард и сам не хотел отпускать этот образ. Он хотел вернуться, как он ни противился, его не умалимовлико обратно. Гелен стояла у самой кромки зеленого сияния и ждала их. Она бережно обняла Ричарда за талию и отвела подальше от Чейза. Затем взяла за подбородок, повернула к себе лицом и посмотрела ему в глаза. Ричард, послушай меня. Думай о другом, сосредоточься. Ты должен думать о другом. Я хочу, чтобы ты вспомнил каждую развилку на каждой тропинке оленевого леса. Ты можешь сделать это ради меня, пожалуйста. Начинай. Вспомни каждую тропу, каждую развилку ради меня. Он кивнул и стал припоминать тропинки. Кэлен в ярости повернулась к Чейзу и залипила ему по щечину. Ублюдок, пронзительно закричала она. Зачем тебе это понадобилось? Она опять изо всей силы ударила его. Волосы разметались у неё по лицу. Чейз даже не пытался сопротивляться. Ты всё это сделал нарочно? Да как ты мог? Кэлин замахнулась третий раз, но Чейз перехватил её руку. Ты дашь мне хоть слово сказать или так и будешь меня лупить? Кэлин отдёрнула руку и опустила глаза. Она тяжело дышала. Идти через королевские ворота опасно. Путь этот прямым не назовёшь. Тропа там узкая и извилистая. Местами стены так близко подходят друг к другу, что почти смыкаются. Один неверный шаг, и ты пропал. Ты пройдёшь сквозь стену. Зэт это знает. Вы оба знаете. Ты не можешь понять, где граница до тех пор, пока не окажешься внутри. Я знаю это только потому, что провёл здесь всю жизнь. Теперь всё стало ещё опаснее. Граница слабеет, и сквозь неё стало легче пройти. Когда идёшь через проход и кто-то начинает тебя преследовать, Ричард мог бы проскочить в подземный мир, попросту не знаю, что это такое. Это не оправдание. Ты мог его предупредить. Я никогда не встречал ребёнка, который боялся бы огня, пока раз не обжёгся. Все слова бессмысленны. Надо, чтобы он попробовал сам. Если бы Ричард не понял, что такое граница сейчас, пока он ещё не вошёл в королевские ворота, он не смог бы выйти оттуда. Да, я специально отвёл его туда, чтобы показать, чтобы сохранить ему жизнь. Ты мог бы просто сказать ему, чейз покачал головой. Нет, он должен был увидеть. Довольно, сказал Ричард. В голове у него наконец прояснилось. Все повернулись в его сторону. До конца дня кто-нибудь из вас ещё успеет окончательно заморочить мне голову. Но я знаю, вы все искренне заботитесь обо мне. Только сейчас у нас найдутся дела и поважнее. Чеиз Как-то узнал, что граница слабеет, что-нибудь изменилось, стена рушится, а раньше ты бы не увидел тму сквозь зелёную завесу, ты бы вообще ничего не увидел по ту сторону. Чей исправ? подтвердил Зэт. Мне это видно и отсюда, и скоро она рухнет окончательно, спросил Ричард. Да родно сказать, пожал плечами Зэт. А ты угадай. говорил Воу Ричард. Приблизительно. Итак, какова твоя самая правдоподобная догадка? Не раньше, чем через 2 недели, но не позже, чем через 6 или 7. Ричард на минуту задумался. А ты не можешь укрепить её с помощью магии? Это не в моих силах. Как ты думаешь, чейс ра узнает о королевских воротах? Понятия не имею. Но ну, а кто-нибудь уже ходил этим путём? Честь задумался. Мне об этом ничего не известно. Сомневаюсь, вступил в разговор Зэт. Рау может путешествовать по подземному миру. Он не нуждается в проходах. Он разваливает всю границу целиком. Не думаю, что его беспокоит какой-то незначительный проход. Беспокоиться одно Знать другое, сказал Ричард. Думаю, нам не следует здесь задерживаться, как бы он ни прознал, куда мы направились. О чём ты? Келин откинула с лица прядь волос. Ричард одарил её взглядом, полным сочувствия. Думаешь, те, кого ты там видела, на самом деле твои мама и сестра? Я думала, это они. А ты так не считаешь? Не думаю, чтобы это был мой отец. Он посмотрел на волшебника. А ты что скажешь? Я не способен ответить на твой вопрос. Никто не знает, каков подземный мир на самом деле. Даркинорау знает, с горечью сказал Ричард. Не думаю, чтобы отец мог пожелать мне такой участи. А Даркинорау мог, это я знаю. Итак, вопреки тому, что говорят мне глаза, похоже, меня пытались схватить сторонники Ара. ты сказал, мы не можем пройти сквозь границу, потому что именно этого они от нас и ждут и готовятся схватить нас. Думаю, меня окликали его слуги в подземном мире, и они точно знают, где я коснулся стены. Если я прав, это означает, что скоро Рау узнает, где мы находимся. Я вовсе не собираюсь задерживаться здесь, чтобы убедиться в собственной правоте. Ричард прав, проговорил Чейс чтобы укрыться от гончих сердца, необходимо до наступления темноты доехать до хмурых топей. Это единственное безопасное место в путь до самого южного пристанища. В южном пристанище мы будем только завтра к вечеру. На наше счастье, гончие сердца туда не заглядывают. Завтра мы переночуем в южном пристанище, а на утро отправимся к Эди, к старой женщине. Иди, мой друг, она живёт недалеко от прохода. Чтобы пройти через королевские ворота, нужна её помощь. Но сегодня у нас одна надежда Топи. Ричард собрался было спросить, кто такая костёная женщина и как она может помочь пересечь границу, но не успел. В воздухе внезапно промелькнула чёрная тень. Она обрушилась на Чейза и нанесла ему удар такой силы, что тот перелетел через несколько поваленных деревьев с немыслимой быстротой тень захлестнула ноги Кэлин и рванувши шибо её на землю Ричард отчаянно закричал о Кэлин Ричард кинулся к девушке они вцепились друг другу в запястья и обоих потащило к границе из пальцев Зэда брызнул опамя волшебный огонь просвистил у них над головами и погас Ещё одно чёрное щупальце метнулось к волшебнику и подбросило его в воздух. Ричард зацепился ногой за сук на поваленном дереве. Прогнившая ветвь с треском отвалилась. Он извернулся, пытаясь упереться каблуками в землю. Башмаки заскользили по мокрой траве. Со второй попытки Ричард всё же вонзил в землю каблуки, но не смог удержать себя и Кэлен их опять поволокло через болото необходимо было освободить руки обхвати меня за пояс прокричал он гэлен стремительно разжал руки и тут же крепко обхватила его чёрная тень обвившая её ноги изогнулась ещё сильнее сдавив добычу гэлен скрикнула ричард обнажил меч воздух наполнился металлическим звоном Вокруг уже возникло зеленое свечение. Ричарда захлестнула ярость, страх исчез. Этот вар угрожает Келлен. Свечение усилилось. Лежа по шмя, Ричард не мог добраться до того, кто тянул девушку. Келлен надежно держала его за талию, и ноги ее были слишком далеко, а враг еще дальше. Келлен, отпусти меня! Келлен была слишком испугана, чтобы послушаться. задыхаясь от боли, она отчаянно цеплялась за Ричарда, и их потащила сквозь зеленую пелену. В ушах зазвелось жужжание. "Пусти!" снова крикнул он. Ричард попытался разжать ее руки. Деревья на болоте начали погружаться в темноту. Ричард ощутил давление стены. Он и не предполагал, что Кэлен так крепко за него ухватилась, скользя по земле. Ричард пытался дотянуться до рук, смыкавшихся у него на спине, но никак не мог этого сделать. Оставался последний шанс. Он должен подняться на ноги. Кэлен, если ты меня не отпустишь, мы погибнем. Я им тебя не отдам, поверь. Отпусти. Он совсем не был уверен в том, что удастся вырваться, но твердо знал, другого шанса не будет. Кэлен так крепко прижималась к Ричарду. что голова ее вдавилась ему в живот. Девушка посмотрела на него. Черная тварь еще сильнее стеснула ей ноги, и лицо Кэлен исказилось от боли. Скрикнув, она разжала руки. Мгновение и Ричард уже стоял на ногах. В ту же секунду прямо перед ним материализовалась темная стена. Отец спортил у к нему руки. Ричард дал волю гневу и взмахнул мечом. Калиног прошел сквозь переграду и расцел к того, кто Ричард знал, не был его отцом. Тень со страшным воплем взорвалась и обортилась в ничто. Ступни Кэлен были уже у самой стены. Черная тварь крепко держала девушку, продолжая сдавливать ей ноги и тянуть за собой. Ричард занес меч, им овладело желание убивать. Нет, Ричард, это моя сестра! Он знал, что этот тварь не дни, как и та не была его отцом. Он всецело отдался этому желанию и силой обрушил меч, коленок вновь прошв сквозь стену и разорубил отвратительную тварь. Последовала вспышка света, раздались жуткие потусторонние вопли и стоны. Келен была свободна, она пошмя лежала на земле. Ричард не стал ждать, что будет дальше. Он подхватил Келен, Крипко прижал её к себе и выставив меч в сторону стены, встал отступать от границы. Торопливо пятясь, он отслеживал каждое движение, каждый выпад. Зелёная завеса осталась позади. Ричард шёл до тех пор, пока не миновал Ошидей. Когда он наконец остановился и отпустил Кэлин, девушка повернулась и сжала его в объятиях. Её била дрожь. Ричарду пришлось призвать на помощь всю свою волю, чтобы справиться с яростью, гнавшей его назад к границе. Он знал, чтобы подавить гнев, надо просто убрать меч в ножны, но не мог на это отважиться. А остальные? Где они? В ужасе спросила Кэлин. Мы должны их найти. Кэлин отпрянула от него и побежала назад. Ричард схватил девушку за руку, чуть не сбив её с ног. Оставайся здесь, рявкнул он, куда более злобно, чем требовалось, и толкнул ее на землю. Зет лежал без сознания. Ричард склонился над стариком, и в этот момент что-то парнилось у него над головой. Гнев вырвался на свободу. Одним ударом меча Ричард орастек черную тень, а Брубок с паранзительным воплем рванулся к границе. Чёрные ошмётки мгновенно растаяли в воздухе. Ричард одной рукой подхватил Зэда, перекинул его через плечо, отнёс к Келен и бережно опустил на землю. Келен положила голову волшебника себе на колени, проверяя, не ранен ли он. Ричард, пригибаясь, побежал обратно, но вопреки ожиданиям, на него никто не напал. Он хотел встретить врага, сразиться, уничтожить чей лежал на земле, придавленный поваленным деревом. Ричард ухватился за кольчугу и вытянул стража границы. Кровь сочилась из раны на голове Чейза, на лицо налипли комья грязи. Ричард задумался, не зная, что предпринять. Поднять Чейза одной рукой он не мог, выпустить меч не решался. Он не хотел звать на помощь Кэлин, нельзя подвергать её опасности. Ричард крепко ухватил Чейза за кожаную рубаху и поволок его по скользкой траве. И это оказалось не легкой работой. То и дело приходилось огибать опрокинувшие деревья. Ричарду удивляло, что на него никто не нападает. Может, он наранил эту тварь или даже убил ее. Интересно, можно ли убить мертвеца? Меч обладает магией, но Ричард не был уверен в том. что мечь сможет поразить мёртвого. Он даже не был полностью уверен в том, что те внутри границы действительно мертвы. Наконец он дошёл до Зеда и Келин и подтащил к ним Чейза. Волшебник всё ещё был без сознания. Келин побледнел от тревоги. Что нам делать? Ричард огляделся. Нам нельзя здесь больше оставаться, но мы не можем их бросить. Давай пристроим их на спины коней и поедем. Как только удалимся на безопасное расстояние, немедленно займемся их ранами. Облака сгустились, на землю легла влажная пелена тумана. Ричард посмотрел по сторонам, отложил меч и с легкостью перекинул зе да через тедо. С чейзом выше его сложнее. Мало того, что сторож границы был огромного роста, он еще весь был увешан оружием. Кровь уже пропитала его густые волосы. Если положить его на коня, кровотечение усилится. Ричард понял, что так не годится. Он быстро достал из заплечного мешка ом траву и лоскут ткани, размял листья, чтобы проступил целительный сок, и прижал их к ране. А Кэлен наложила чесую повязку. Трепица немедленно пропиталась кровью, но Ричард знал. Ом тарова остановит кровь. Ричард подсадил Калин седло. Он прекрасно понимал, что ноги ее болят куда сильнее, чем кажется. Ричард передал ей поводья задовой лошади, а сам повел коня Чейза. Он знал, что таропло отыскать не просто. Туман все сгущался. Вокруг почти ничего не было видно. Казалось, из тумана на них со всех сторон смотрят призраки. Он не знал, что лучше. ехать впереди Калин или позади неё, не знал, как её защитить. В конце концов, он просто поехал рядом. Он не стал привязывать к сёдовому раненых друзей, и те легко могли соскользнуть на землю. Ехать приходилось медленно. Мёртвые еле казались совершенно одинаковыми. Поваленные стволы не давали двигаться по прямой. Ричарду то и дело приходилось сплёвывать залетавших в рот комаров. Всё небо было одинаково тёмным, серо-стальным, и не было никакой надежды отыскать солнце, чтобы выбрать нужное направление. Вскоре Ричард совсем потерял ориентацию. Казалось бы, они давно уже должны были выйти на тропу. Ричард примечал какое-нибудь дерево впереди и доехав до него, выбирал следующее, дальше, двигаясь по прямой. Он знал, что для этого в пределах видимости должны находиться, по крайней мере, три дерева. Но еле мгновенно исчезали в густом тумане. У него уже не было уверенности, что их не водят кругами. Но даже если они едут по прямой, оставался вопрос: в какой стороне тропа? Ты уверен, что мы правильно едем? спросила Келен. Здесь все кажется одинаковым. Нет, но по крайней мере пока мы не наткнулись на границу. Ты не считаешь, что нам следует остановиться и позаботиться о них? Слишком рискованно. Я не знаю, где мы находимся. Подземный мир может оказаться в десяти шагах отсюда. Кэлен тревожно огляделась вокруг. Ричард отказался от мысли оставить ее здесь с Эдом и Чейзом. Асума мог отправиться на поиски тропы. Он боялся, что не сможет найти дорогу обратно. Лучше держаться вместе. Он уже начал беспокоиться, что не сможет отыскать дорогу до наступления темноты. И тогда, как спастись от гончих сердца, если псы нападут всей стаей, не поможет даже волшебный меч. Чей сказал, что они должны к ночи добраться до Топи. но не сказал почему топи могут служить убежищем куда ни глянь везде одно и то же бескрайнее бурое болото и серые скелеты деревьев Ричард увидел слева от себя дуб потом ещё несколько деревьев некоторые даже были покрыты листвой тёмно-зелёной влажной от тумана здесь они ещё не проезжали Ричард взял чуть правее держась края болота Он надеялся, что теперь до таропы не далеко. Из кустов, растущих под дубами, за ними следили молчаливые тени. Ричард сказал себе, что это всего лишь игра воображения. Не было ни ветерка, ни шороха, ни звука. Несмотря на то, что в этих местах забудился бы кто угодно, Ричард был зол на себя. Он проводник, для него это непростительно. увидев наконец тропинку, ричард облегчённо вздохнул, они быстро распешались и осмотрели своих подопечных. зэд был всё в том же состоянии, но учей за по крайней мере остановилось кровотечение. ричард не представлял себе, как им можно помочь. он даже не знал, потеряли ли они сознание от удара или же их состояние вызвано особой магией границы. Кэлен тоже этого не знала. Как ты думаешь, что нам делать? спросила Анна. Ричард постарался скрыть беспокойство. Чей сказал, что если мы не доберёмся до топей, до нас доберутся гончие. Если мы останемся здесь, дожидаясь, пока затчьем придут в себя, ничем хорошим это не кончится. А разве что нас настигнут гончие. Насколько я понимаю, у нас есть два варианта: оставить их здесь или взет с собой, но я ни за что их не брошу. Давай привяжем их к сёдам и двинемся в сторону топей, Келен согласилась. Они с поспешностью приступили к работе. Ричард сменил чейзю повязку и слегка промыл рану. Туман сменился мелким дождём. Ричард переворачивал дорожные мешки и нашёл в них одеяло, завёрнутое в непромокаемую ткань. Он укутал друзей одеялом и прикрыл тканью от дождя и перевязал крест на крест веревкой. Когда они закончили, Кэлен внезапно обняла Ричарда и прижалась к его груди. Прежде чем он успел сделать ответное движение, девушка уже отпрянула в сторону. Спасибо, что спас меня, ласково сказала она. Горанница наводит на меня ужас. она беспомощно посмотрел он на него, а если напомнишь мне, что я просил у тебя за мной не возвращаться, я дам тебе пенка. Глаза ее улыбались из-под опущенных ресниц. Ни словом обещаю. Он улыбнулся в ответ и натянул ей на голову капюшон, бережно убрав туда волосы. Затем накинул капюшон сам и они тронулись в путь. Лес был совершенно пустынным. Дождь сочаился сквозь листву и капал на головы путникам. Ветви тянулись к тропе как когти хищной птицы, жаждущей схватитьсадников и лошадей. Кони сами старались держаться середины тропы и привядали ушами. Здесь был такой густой подлесок, что не оставалось никакой надежды свернуть в лес в сучи погоне. Кэлен под ней закутывалось пощь. Выбора не оставалось. Продвигаться можно было только по Торопе, либо вперед, либо назад. Но пути назад не было. Они скакали вперед весь день до самого вечера. Серый свет уходящего дня начал меркнуть, а они все еще не доехали до Топи. И было совершенно непонятно, сколько еще оставалось скакать. Из чаще до несвойств завывания гончих у всадников перехватило дыхание. Гончие приближались.